Голова 46. -я. Встреча знакома. Пока все под, э, поздравляли Ли Фейлуна, сам он бросил взгляд уголком, где сидел Шифэн. В его глазах появился намек на недовольство, когда парень посмотрел на Шифэна. Он был гордостью группы и более того будущей знаменитостью. И все же, такой ученик как Шифэн, не собирался ему польстить. После очередной лести Ли Фейлун позволил студентам вернуться на свои места. Благодарю всех за поддержку. «Пожалуйста, успокойтесь. Я здесь сегодня, потому что у меня есть вопрос, который я хочу обсудить», — сказал Ли Лун. Услышав объявление, все внимательно прислушались, только Шефен оставался равнодушен к делу Ли Лун. Тем не менее, Шефен не мог совсем игнорировать слова Ли Луна. «Это связано с рекомендацией университета», — спокойно сказал Ли Фэй Лун. «Все знают, как я одержим борьбой». Тем не менее, мои оценки в университете не так хороши, поэтому это вызвало некоторые проблемы с моей рекомендацией. Так что я хочу, чтобы кто-то здесь отказался от места университет, уже согласился на это. Поэтому я пришел, чтобы усудить этот вопрос со всеми остальными. Брат Филун – это пустяки, это всего лишь рекомендации. Как гордость группы, до тех пор, пока брат Лин просит об этом группе, обязательно найдется кто-то, кто будет готов отказаться от своего места. Сказал студент. Хотя все в группе и согласились со словами этого человека, не было никого, кто бы добровольно устал, чтобы отдать свою рекомендацию. В конце концов, найти работу было слишком сложно. При поступлении на работу в большую компанию рекомендация была гораздо ценнее, чем просто образование. Если у они откажутся от своей рекомендации, что они будут делать в будущем? Что касается тех, кто не имел права на рекомендацию, то, естественно, им легко было быть храбрыми. стоя на безопасном расстоянии. Они постоянно пострекали других, как сумасшедшие. Ли Фейлун слегка помрачнел, увидел, что никто не проявляет инициативы, поскольку все реагируют так активно и хорошо, если выбор буду делать я. «Давайте поднимем руки и проголосуем», — с улыбкой предложил Ли Фейлун. «Хорошая мысль, брат Фейлун, самый умный. Тогда -то давайте голосовать!» Все, как безумцы, стали один за другим, На их лицах застыло выражение восторга восторга от несчастья других. Шефен, который сидел у стены, внезапно просветлел, посмотрев на эту сцену. Дерьмо, так это эти ублюдки украли мою рекомендацию. Плама ярости вспыхнула в сердце Шефена. В своей прошлой жизни он действительно был дураком, еще и работая на Ли Фейлуна. Но это другая жизнь. Если Ли Фейлун хотел доставить ему неприятности, в этой жизни пусть не винит его за реакцию. Возможно, это и была другая жизнь, но результаты голосования нисколько не изменились. Ученики немедленно усадили шифана на трон. группник Шефен, тебе действительно повезло. Я даже немного тебе завидую. Отныне брат Фейлон будет тебе прикрывать, и ты, э, ты должен быть благодарен. Все группы начали поздравлять Шефена, как будто он только что выиграл в лотерею 5 миллионов кредитов. «Сокурсник Шефен, спасибо, правда». После университета я, пришла, я приглашаю тебя выпить со мной в баре кленовый лист". Лицемерно улыбнулся Лифилу. Он вообще ни во что не стал Шифану. В его тоне не было и намека на благодарность, только презрение. После чего он повернулся, чтобы посмотреть на других студентов, говоря: "Конечно, все остальные тоже также приглашены. Давайте сегодня повеселимся». Подождите минутку". внезапно сказал Шифан. Он не, тот неожиданности все в группе повернулись к Шифану. Если бы Шифан не подал голос. Они могли бы давно забыть в его существовании. Могу я узнать, что хочет сказать одногруппник Шифен? Линь Фейлун посмотрел на Шифена, спрашивая с улыбкой. Я не согласился. Так почему же ты так радуешься? Шифен бросил взгляд на Линь Фейлуна. продолжая: Если кто-то из вас хочет дать ему свою рекомендацию, просто сделайте это. В любом случае, я не откажусь от своей рекомендации. Если нет других вопросов, то я ухожу. И заодно в классе уцарилась мертва тишина. Никто не мог представить, что шифен человек, постоянно запугиваемый учениками других групп, в самом деле восстал против Ли Фейлуна. Его нынеш... нынешнее выступление было очень ненормальным. Разве Шефен не боялся, что Ли Фейлун убьет его? Ли Фейлун тоже также был поражен. Но не, не действием Шефена, а его глупостью. Неужели он действительно думает, что сможет очистить свою рекомендацию только потому, что отказался ее передать? Это был результат голосования всей группы. Ничего не поменяется, даже если. Это был результат голосования всей группы. Ничего не поменяется, даже если Шефэн не согласен. Когда придет время, университет все равно даст ему рекомендацию. И несмотря на то, что результат не изменен, Шефэн решил глупо ему противостоять. Следует ли назвать Шефэна глупцом, или его не все дам? Как раз в тот момент, когда Лефелун хотел что-то предпринять, за дверью раздался нетерпеливый голос. «Малыш Лин, ты еще не закончил?» Брат Джан не любит, когда его заставляют ждать. В комнату вошел высокий светловолосый юноша. За ним следовала соблазнительная девушка, одетая в сексуальную и откровенную одежду. Эти двое вместе заставили студентов мужского пола смотреть на них с завистью. Шефен бросил взгляд, обнаружил, что это был действительно знакомый. Высокий светловолосый юноша оказался пламенным тигром. И его настоящее имя было Джо Юху. И он являлся студентом четвертого курса того же университета, что и Шифан. Этот человек обладал большим талантом, и на этот раз ему удалось получить хороший результат в виде третьего места в университетском боевом турнире. Между тем, очаровательная девушка рядом с Джоу Юху Также была знакома с шифеном ее звали Цинь Шу, и она была одноклассницей Ши Фэна в старших классах. В то время она являлась цветком класса. В те времена Ши Фэн действительно был слеп, молодой и тупой, он был очарован Цинь Шую, до такой степени, что даже признался ей в любви. Естественно результатом стал отказ. После поступления в университет Цинь Шую стала подружкой Джу Юху. Цинь Шуя даже не упомянула Джу Юху о признании Шуфена. В результате его Шифене часто заботились ученики из других потоков. После того, как Шуфен присоединился к тени его часто отправляли выполнять бессмысленные задачи, сдерживая его рост в божественном домене. «Брат Юху, зачем ты пришел сюда?» «Я сразу же уйду, как только уложу здесь свои дела». Кодальин Фейлун увидел прибывшего, он с уважением подошел к нему с улыбкой на лице. «Сколько тебе еще нужно? У меня не так много времени, чтобы тратить его впустую. пустую», и типа сказала Джо Юху, нахмурив брови. Сегодня он был отстранен от своих обязанностей лидера команды из-за этого персонажа Ефена, и он только недавно поднялся до второго уровня. Впоследствии он даже получил выговор от брата Джана. И эти события вызвали его сердце сильное раздражение. «Двух-трех минут должно хватить», — ответил Лин Фейлун. Он чувствовал, что преподать... У Ши уроки научить вести себя правильно незаметного времени. Хорошо, тогда поторопись потребовала у Джоу Юху. В данный момент глаза Цинь недовольно остановились на Ши Выражение Ввержение лица внезапно стало кислым. Девушке не было хороших впечатлений у Ши Хоть у него не было ни денег, ни власти, от него не исходило ни малейшего ощущения безопасности или силы. В сравнении с Джоу Юху разница между ними составляла сотни или тысяч миль. Ши Фэн даже признался ей, словно не зная, что, с чего он стоит. Для нее это стало просто оскорблением, и в результате над Цэньшу часто смелялись другие девушки. Видя отвращение на лице Цэньшу, Джоу Юху взял ее за подбородок своей сильной рукой, грязня. «Детка, я немедленно о нем подсобочил, чтобы он больше перед тобой не появлялся». Цэньшу слабо улыбнулась и кивнула, не имея ни малейшего намерения останавливать Джоу Юху. «Эй, сопляк, иди сюда!» Джоу Юху указал пальцем на шофена Ромко Бзревеев. Все были шокированы, увидев внушительную манеру Джоу Юху. «Кто такой Джоу Юху?» Он занял третье место в университетском турнире. Он был намного более мущественным по сравнению с девятым по лейтингу Ли Фейлун. Одного его удара будет достаточно, чтобы отправить человека в больницу на полмесяца. Ли Фейлун, естественно, понимал, что перед ним... Происходит. Джо Гу был раздражен Шифеном и хотел позаботиться о нем. Первоначально он тоже хотел преподать урок Шифену и продемонстрировать всей группе свое мастерство. И если сейчас он разобрется с Шифеном, он не только поможет себе, но и откажет услугу. Скажет услугу Джоу Юху, он убьет двух зайцев одним выстрелом. Поэтому Лев Илун выступил вперед и вызвался. «Брат, Юху, тебе не нужно лично принимать меры. Изначально я же хотел преподать этому парню урок. Дай мне 30 секунд». «Малыш Илун, изначально я не собирался вмешиваться в твои дела». Джоу Юху с презрением посмотрел на Шефена. Он облизнул губы, продолжил с холодной улыбкой. «Но все-таки да, я сделаю это сам». Я тоже хочу немного размять свои кости. Сказал это, Джоу Юйху подошел к Шифану с той же холодной усмешкой. Глава 47. Я высокого о тебе мнения. Джоу Юйху внушительный поступок подошел к Шифану. На этот раз он хотел лично преподать Шефену хороший серьезный урок. В предыдущих случаях он всегда посылал других. Однако Шефен так и не научился вести себя правильно. Сегодня Джу Юй Ху хотел, чтобы этот урок отпечатался на костях Шефена. Все присутствующие могли видеть будущее своего одногруппника. В обществе, где все населения проходило физическую подготовку, драки между студентами были слишком распространены, как и незначительные травмы. До тех пор, пока это не пересекало границ, это не приведет к инциденту. Однако, глядя на нынешние отношения к юху Шефен останется у больницы по крайней мере на месяц, и диплом придется получать в гипсе. Подожди, Джоу-Юху, это наша группа. На каком основании такой человек, как ты, должен приходить и запугивать кого-то из наших? Тонкое тело Джао-Жоси внезапно отгородило Шефена. Она ни капельки не испугалась внушительной ауры Джо Юйху, когда отчитывала его. Действия Джоу и несомненно, повергли всех в шок. Они никогда не предполагали, что обычно нежная и грациозная Джоа Джо заступится за отброса. Она даже бросила вызов Джоу Юйху. У нее определенно было очень большое сердце, чтобы быть такой смелой. Джо не волнуйся, брат Юйху только хочет дать Шифану несколько советов. Для Шифана это удача. на нім всегда издіваються другі но с помощью указання брата іху он нам немного вирасти и стать достойним чоловеком слидко объяснила еліна фейлун благодаря внічньому виду джаажусі и перед нвікательним изгибом он уже давно относился к ней как своєй личной собственності он нікогда нб не подумал что она ступиться за шефена внезапно ярость його сердце по отношению к шефену спихнула що сильне Однако ему не следовало демонстрировать ее на публике, поэтому он просто потянул Джао за нежную руку. Он хотел отощить ее, чтобы она не мешала. «Одногруппник Лин как гордость группы вы просто собираетесь посмотреть, как над кем-то из наших одногруппников издеваются?» Джао Жу стряхнула руку Лин Посмотрев на него и сердито спросив… Изначально она подумала, что Лин Фэй Лун был хорошей личностью, тому же он исключительно, исключительно хорошо выступал в боевых соревнованиях. Так что она считала его хорошей перспективой. Однако она не думала, что он просто лицемер. «Жоси, как ты можешь так обо мне говорить?» «Ты меня неправильно поняла». «Это не моя вина, что Шефен не знает, как быть достойным человеком». «Теперь, как-то брат Ю собирается показать ему, как им стать, это будет полезно для него в будущем», — сказал Ли Фэй с праведным выражением лица, как будто все происходящее было для блага Ши «Ты!» — Джоу очень рассердилась на Ли Фэй Луна. Она быстро повернулась к Ши говоря, «Поспеши и уходи, я задержу его». «Эта маленькая девочка интересная и очень сексуальна. Мне это нравится. Глаза Джоу начали оценивать Джоу Ему очень понравилось что, э, то, что он увидел. Его губы не могли изог... не изогнуться в злобной усмешке, когда он потянул руку, чтобы погладить нежное лицо Жао Он больше не обращал на Шефена никакого внимания. Однако, прежде чем, он... чем его потная свиная рука куснула Жао Жо Си, ее отбил другой. Джо Юху, как, так... как ты хочешь дать мне несколько советов, я могу согласиться». Тем не менее, простой обмен ударами несколько скучен. Как насчет того, чтобы немного приправить? Со спокойной улыбкой предложил Шифэн. Он сделал шаг вперед, потянув нефритовую руку Шао Жи Си и вытягивая ее в сторону. Шао Жи Си никак не отреагировала на действия Ши Фэна, пока ее не тянули ему за спину. Она только тогда обратила внимание на фигуру Ши Фэна, среднего роста, которая повергла ее в шок. Когда Шифэн стал таким мужественным? Однако она также считала, что Швен очень глупым. Как он мог обмениваться советами с Джоу Юху? Теперь у Джоу Юху будет повод преподать Швена урок. Джоу Юху в ярости потер покраснейшую тыльную сторону ладони. Он посмотрел на Швена и внезапно обнаружил, что нынешний облик Швена был очень спокойным и стабильным, как будто Джоу Юху смотрел на совсем другого человека. Раньше Шифан легко поддавался на провокации и дрался с другими, однако теперь он не только не, бра... не был возбужден, но и счастливо улыбался. У него проблемы с головой? Ли Лун пришел в ярость, когда увидел, что вытянутая рука Шефена действительно касается Джао Жаси. Он не мог удержаться от желания немедленно принять меры. Тем не менее, он все еще сдерживался. Он поставил Шефен на место позже. «Малыш, ты на самом деле смеешь высадний вызов?» «Действительно интересно. Тогда я поставлю тысячу кредитов. Если ты выиграешь, выиграешь тысяча кредитов будет твой Если проиграешь, станешь на колени и извинишься передо мной, а также возместишь мне тысячу кредитов. Как насчет этого?» Восмелился соглаш... э, согласиться, Джо я яростно улыбнулся. Он никогда не думал, что шифен повредил голову настолько, что даже риснет его провоцировать. «Такая мелкая ставка. Тебе не стыдно говорить этот услуг?» Шифан покачал головой с презирением фрык, фыркнул. «Твои яйца определенно стали крепче за эти несколько дней отсутствия. Тогда скажи, какую ставку ты хочешь?» В смехе э, Джоуи слыша слышала злость. Он знал, что Шифан был беден и даже не мог позволить себе тысячу кредитов. Однако теперь этот ублюдок осмелился увеличить ставку. Он переживал, что умрет недостаточно быстро. Похоже, он и правда причинил э, себе дверью мозги. Развитый не выиграл чемпионский билет учебного центра Большой Медведицы в университетских соревнованиях? Использую это как ставку. Если я проиграю, то через месяц заплачу 10 тысяч кредитов. Если у тебя не хватает смелости, сделать ставку, тогда забудь об этом». Пророкационно сказал Шифан. В прошлой жизни Шифан и э, Джоу Юху хвастался этой картой перед другими. Так совпало, что теперь Шефен мог использовать ее для тренировки своего тела. В счете, учебный центр Большой Медведицы был хорошо известен в городе Дзинхай. Там была отличная обстановка, а учебные залы всесторонние. Среднестатич... Среднестатистическому человеку вообще не разрешалось входить в учебный центр, не говоря уже о получении там и членства Обычный членский билет стоил от 8 до 9 тысяч кредитов. Даже если я поставлю эту карту, где нищий, как ты, найдет столько денег. Я не верю в пустые слова, холодно смеялся Чоу Юху. «Действительно, все было так, как сказал Джо Юху. У Швена не было с собой ни копейки, не говоря уже о тысячах кредитов. Вот почему он сказал, что заплатит через месяц. Однако Джо Юху и ему явно не поверил. Вместо этого Джо Юху решил его высмеять. Похоже, на этот раз план Швена будет разрушен. «Ши ты думал, я не знаю твоих условиях жизни? Ты настолько беден, что даже не можешь позволить себе хорошо поесть, но все еще притворяешься богатым». Сын Шуи бросила презрительный взгляд на Ши с пренебрежением, комментируя. «Я заплачу 10 тысяч кредитов», — резко заявила Джао Жу Си. Глаза Лиф и Луна покраснели, когда он увидел, что Джао Жу Си выступила снова. Он захотел немедленно избавиться от Ши Фена. Шефен тоже был шокирован. Он удивительно посмотрел, удивленно посмотрел на Джао Жу Си. Он не понимал, откуда у Джао Жу Си столько денег. Он также не был уверен в происхождении Чжа Жэси. только знал, что его семья была относительно богата но Чжа Жэси действительно верила в него, даже ставя на юношу свои деньги. Шифэн не мог э, понять, почему она это сделала. Начнем с того, что отношения между ними были не такими уж хорошими. Чжа Жэси посмотрела на Шифэна. Она знала причину удивления Шефена. Однако, чтобы не дать ему понять неправильно, она тихо объяснила. «Я одолжу тебе деньги только потому, что не выношу высокомерного отношения Джоу Ху. Я высокого тебе мнения, поэтому даже если ты проиграешь, ты проиграй достойно». «Спасибо, я обязательно верну двое больше», — с благодарностью сказал Шефен. Эти деньги были очень важны для него. Теперь Джоу Ху определенно согласится на пари. После того, как Шифан получит членский билет, он сможет регулярно тренировать свое тело. Лучше начать тренироваться раньше, чем позже. Чем раньше Шифан сможет начать тренировать свое тело, тем большую пользу это принесет ему в будущем. Джоаужеси в этот раз ему очень помогла. Когда он начнет зарабатывать деньги в ужасном домене, заплатить Джоаужеси дополнительные 10000 тысяч кредитов будет даже слишком мало. Однако Джао Жи не, воспри... не воспринимала слова Шефена всерьез. Она только кивнула с улыбкой. Она не думала, что Шефен сможет вернуть ей деньги, не, уже... не говоря уже о двойной сумме. Ха-ха-ха. Интересно. Тогда давайте заключим контракт на боевой арене. Джо Юху облизнул губы. Теперь его больше интересовал Джао Жи Си. Хотя его удача в жестом доме сегодня была плохой, В реальной жизни ему по-настоящему повезло. Джоу Юйху не только нашел красивую девушку, но и получил 10 тысяч кредитов за урок Шефену. Это действительно было тайное благословение. После чего все прибыли на боевую арену, построенную университетом. Шефен и Джоу Юйху подписали контракт под контролем центрального разума. Контракты, признанные центральным разумом, признавались законом. На арене также присутствовал судья. Судья обычно является преподавателем университета по борьбе. Судь... Судья должен обладать хорошими навыками, которые позволяли быстро прекращать драки, чтобы избежать серьезных травм. Остальные студенты группы ниже... стояли ниже арены. Они смеялись над глупостью Шефена. Вместо того, чтобы быть невидимым, как обычно, он слета... слетел с катушек. Он не только противостоял Ли и Луны, но и разозлил Джао Юйху, который был еще более ужасен. После сегодняшнего дня Швен может забыть о мирной жизни. Циншуй посмотрела на ринг на спокойного и уверенного Шифена. Ощущение, которое он вызвал в людях, было совершенно иным, чем раньше. Сейчас он излучал неописуемое чувство безопасности. Она даже почувствовала, что тощее тело Шифена стало больше. Цинь Шуй быстро покачала головой, насмешливо говоря: "Насколько сильным может быть слабак, который даже не знает ни одной боевой техники?" Теперь он даже усмеливается бросить вызов брату иху Он действительно безрассуден. Глава 48. Непроизведенная битва. Никто и студентов под рингом не слова Синьшу Ю. Вместо они даже решили, что эти слова имеют смысл. Независимо от того, что было сказано, Джоу Юху занял третье место в университетском турнире по, по борьбе. Его также высоко оценили несколько учителей, которые преподавали боевые искусства. Они предсказывали, что Джо Юху сможет создать себе репутацию в предстоящем городском боевом турнире, не говоря уже о том, чтобы преподать слабому и тощему Шефану урок. А это было все равно, что убить курицу мясницким ножом. Несмотря на то, что сейчас он непреклонен, я думаю, что Шефан упадет на колени и будет молить о пощаде. «Об этом нужно говорить? Ты что, не знаешь, кто такой Джоу Юху? Я предполагаю, что через 10 секунд Шефен будет лежать на полу». Студенты в группе начали смеяться, обсуждая конец Шефена. «Но что с вами такое? Вы так относитесь к своему одногруппнику?» – спросила Джао Джо с яростью гля... глядя на своих одногруппников. Студенты замолчали, однако, когда они посмотрели на Джао Джо в их глазах считалось презрение – Одна из великолепно одетых девушек в классе презрительно скривила губы, тихо говоря. «Если бы не брат Фейлуна, кто, по-твоему, тебя бы слушал?» Другие девушки быстро кивнули. Они вообще не относились к своей, к своей старости серьезно. Хотя студентки говорили тихо, все присутствующие ясно их слышали. С той стороне ли Фейлуна ощутил прилив сил, поскольку ему понравилось сказанное. же, сев в ярости отвернулась, больше не обращая внимания на этих людей – Лин Фейлун подошел к ней и мягко сказал, «Жоси, я знаю, что у тебя, как у староста, в этой ситуации нет выбора. Однако Шефен нашел себе проблему, поэтому нельзя обвинять всех. Более того, никто не верит, что Шефен сможет победить с этим маленьким телом. Ты буквально выбрасываешь свои деньги в океан. Через минуту я поговорю с братом Яху, чтобы он не брал твои деньги и позволил за все заплатить Шефену. Действительно, я помогаю Шефену, потому что я староста группы, «Однако, что касается денег, то мне и в голову не приходило просить его вернуть их». Джао Жаси вглянула на Али Луна и холодно сказала, «С другой стороны, ты тот, кто принял рекомендацию, которая по праву принадлежит Шифан. Вместо того, чтобы сейчас ему помочь, ты делаешь циничные замечания. Ты не боишься, что люди будут критиковать тебя за твоей спиной. Кроме того... Как это можно считать обменным ударами? Один занимает третье место в университете, а другой студент, который даже не знает никаких боевых приемов. Разве ты не чувствуешь стыда, когда говоришь об этом? Каждое слово Джао же у ли и Луна вызвало пронзительную боль. Кроме того, ее элегантный утонченный свет лица излучал неописуемую силу, которая поразила сердце Лифа и Луна. Теперь э, парень не имел побледнего неба. Как и сказала Джаа в каждой группе было определенное количество мест для рекомендаций. Только студенты с результатами среди 20 лучших групп и были квалифицированы для получения этой рекомендации. Однако и Луну после многих трудностей удалось получить квалификацию для участия в городских боевых соревнованиях. Если бы другие узнали, что он студент университета без рекомендаций, это было бы абсолютным унижением. Университет и раньше рассматривал такие проблемы с репутацией. Поэтому они сделай так, чтобы пятеро лучших участников турнира, турнира пору, получили рекомендации, даже если это не очень хорошо, даже если не очень хорошо учились. Однако Лифелун занимал только девятое место, поэтому, естественно, он не мог на это рассчитывать. Так что он выступил с предложением. Видя, что результаты Лифа и Фейлуна находились в тридцатке лучших групп, не так далеко от двадцатого места, школа решила согласиться на его просьбу. Однако условие стояло в том, что кто-то должен был добровольно отказаться от своей рекомендации. Что касается То, как он заставит кого-то уступить свое место, все зависело от самого Лин Фейлуна. Шефен был слабоком первоначально началом Лин Фейлуна использовать коллективное желание группы в дополнение к своей собственной силе, чтобы легко подавить Шефена. Затем, после представления Шефена некоторых преимуществ, этот вопрос решился бы окончательно. Однако действия Шефена полностью отличались от того, что приселял себе Ли Фейлун. Шефен не принял его всерьез и без тени сомнения стал угрожать. Теперь та же Жас его высмеяла. Сердце Ли Фейлуна было наполнено неугасаемым гневом. Верно, это не равный бой. Однако, может ли Шефен винить других в своей слабости? Кто согласился на этот конкурс? «Ты не можешь меня винить в этом». Ли Фейлун посмотрел на Джао Жу кроваво-красными глазами. Если бы Джао не было красивой внешности и привлекательного тела, он бы давно отвесил девушке по щечину, но парень сдержался. Применение силы определённо не было разумным шагом. Более того, происхождение с Джао отнюдь не было простым. Если он сейчас станет причиной инцидента, вся его жизнь закончится. Кроме того, когда Ли Фейлун подумал о том, как он может потом с Джао поиграться, ярость его сердца немного утихла. Вот Роди, после того, как ты заставил меня ощутить такое унижение, просто подожди и увидишь». Ли Фейлун ставился на Шефена, молча ругаясь. И выше на боевом ринге Шефен только призвительно улыбнулся когда почувствовал враждебность, исходящую от Лин Фейлуна. Однако ему пришлось согласиться за ними слово Таопани. Это действительно был неравный бой. Прошлая жизнь Шефена, хотя его делосложение было не сопоставимо посо... с... Посо... с этими первоклассными бойцами, он все еще мог заставить их подчиниться. То, на что он полагался в победе, это, э, это битвы на грани жизни и смерти в ужасном доме. Каким был герой сотни бит, прожил сотни войн, трудно не стать опытным героем. То же самое было и со многими мастерами боевых искусств. Их обучение обычно включало в себя стремление к краю, ощущение того, что их жизнь висит на волоске, чтобы тренироваться и совершенствоваться. Однако такой метод был слишком опасным. Обычный человек определённо не будет делать такие вещи. Было очень легко переборщить и погибнуть. После того, как прошел через через чрезвычайно реалистичные битвы на грани жизни и смерти, увеличение его боевого опыта имеет то быстрое росло. Его боевые навыки на несколько уровней происходили даже национальные стандарты боевых соревнований. Через десять лет любой уважаемый игрок ближнего боя Божественной Домни мог легко победить дневничнего чемпиона города Цингай, не говоря уже о Шифене, который когда-то был капитаном тени. Блазар шефа на боевой турнир был похож на игру детей в песочнице. Более того, что касается телослужения, его нынешнее тело превосходило его тело 10 лет спустя. Сражение не будет проблемой, даже если ему придется столкнуться с пятью или 6 с шестью линфой лунами. ты действительно беззаботно строй... э, смотришь по сторонам, смотри, как я с тобой разделаюсь», сказал Джоу Юху, бросаясь на Шефена. Он немедленно послал пощечину Шефена, намеревая сначала унизить его. Естественно, Шефен мог легко видеть сквозь такие движения. Тем не менее, Шефен стоял неподвижно, хотя и противостоял какому-то э, кому-то намного более сильному, чем сам. Шефен послал случайный удар в лицо Джоу Юху, полностью игнорируя пощечину. Джо Юй никогда и не думал, что кулак Шефена будет иметь такую точность, цялись прямо в его лицо. Инстинктивно Паня использовал руки, чтобы блокировать этот кулак. Вулки губ Шефена поползли вверх, когда он увидел действия Джо Юй С плодоносной скоростью рука Шефена метнулась к шее противника. Джо Юху не успел среагировать, как получил удар по шее. С точностью хирургического лезвия рука Шефена поразила главную артерию на шее Джо Юй Обязательно Джо Юху почувствовал, что его зрение затуманилось. Было ощущение удушья, когда Джо Юху почувствовал, что все силы покидают его тело. Шефен не дал Джо Юху времени привести дыхание. Он тоже послал еще один удар в сторону живота Джо Юху. Джо Юху хотел блокировать атаку, но его тело отказывалось слушаться его мыслей. Парень почувствовал только острую боль в кишках, когда из его рта вырвалась струя желтой жидкости. Зрение Джоу Юху совсем затуманилось. Он не мог закричать, даже если бы захотел. джоиху Юху инститивно хотела упасть, но швен не дал такого шанса. Кулак за кулаком упускал из на -Ху, а затем еще несколько призем... приземлилась на его ребра. После серии последних ударов, желудочный сок Джоу Юху через рот до последней капли. Затем его тело упало на землю, словно мертвая собака. Внезапно арене его царилась тишина. Все произошло слишком, слишком быстро, так быстро, что никто даже не успел среагировать. Только после того, как Джоу Юху оказался на земле, судья матча наконец отреагировал. Сразу же он объявил о конце боя, а Шефен назвал победителем. В то же время он поспешно побежал к Джоу Юху, чтобы проверить ее. Судья действительно не мог себе это представить. Джоу Юху, студент, занявший третье место в боевом турнире университета, даже не сможет сравниться с таким слабым юношей, Нет, Джоу Юху не был слишком слаб. Вместе, вместо этого слабый на вид юноша оказался слишком силен. Посмотрев несколько матчей Джоу Юху, судья знал, что этот что тот очень силен. По крайней мере, судье будет нелегко иметь с ним дело. Посмотрев на раны Джоу Юху, судья был шамлен. Техника швена были слишком ужасающими. Каждое его движение было идеально просчитано. Сломал только 2 три ребра Джоу Юху, но не причинив ему серьезных повреждений. Джоу потребуется больше месяца, чтобы его грудь зажила. Глава 49. В новом свете. Видя, что Джоу неподвижно лежит на земле, стало ясно, что он потерял сознание. Затем преподаватель сообщил, что у Джоу не было серьезных травм, и он проснется через минуту. Однако его раны все еще нуждались в лечении. Кроме того, он должен был отдыхать больше месяца. Что касается городских соревнований, которые должны были состояться через три недели, Юй и Хумах событий уступлений Все посмотрели на Шефяна. Они смотрели на его худое и слабое тело, втягивая холодный воздух, когда вспомнили о взрывной ужасающей силе – которое оно могло продемонстрировать. Когда они думали о словах, которые они сказали Шефену раньше, холодный пот начал без установки стекать по их спинам. Но в то время выражение глаз студентов, когда они смотрели на Шефена, полностью изменилось. У них больше не было ни насмешки, ни презрения. Вместо этого присутствовал глубокий страх. Третий по рангу студент университета фактически оказался побежден в одном единственном обмене ударами. То еще мог стать противником Шефена. Если Шефан захочет позаботиться о них, последствия, с которыми они столкнуться, будут невообразимы. С другой стороны, они осмелились передать рекомендации Шефана Лифа и Луну. Думая об этом, сердца пылких прошлых воинов начали безумно стучать. При свидетельстве центрального разума Шефан получил членский билет учебного центра «Большой медведицы и 10 тысяч кредитов. После этого он... Убил взглядом людей по рингом, когда несколько менее смелых студентов встретились с глубокими серьезными глазами Шефена, их ноги внезапно ослабли, кто-то потерял сознание, а у кого-то даже пошла из рта к пену. Учитель, беда, малыш Лю упал в обморок. Прежде чем закончили произносить это предложение, еще один студент расписался на полу. Между тем, у парней, которые остались стоять, сердца сжимались от страха. Шефен был слишком ужасен. На самом деле он потерялся двоих учеников до потери сознания. просто посмотрели им глаза. Однако сейчас это они сейчас не очень завидовали этим двоим. Если бы они тоже упали в омрак, им бы не пришлось сейчас терпеть такое давление. В настоящий момент атмосфера вокруг них замерла, словно заледенела. Дыхание становилось затрудненным, и даже конечности казались тяжелыми, как будто наделись свинцом. Что касается студентов группы, то не все были ошеломлены. Их головы быстро упустились, когда они увидели, что Швен на них смотрит. Они чувствовали себя неуютно, словно испуганные кролики, на которых большой сери... Больш... взирял большой серый волк. Нонг и губы Циньшуй широко раскрылись. Она потерла глаза снова и снова, проверяя то, что видела. Только тогда она поняла, что Джоу Ху потерял сознание от удара Швена. Швен оказался слишком силён Почему она не обнаружила это раньше? Если бы она могла быть с таким мужчиной, ее чувство безопасности произошло бы воображение. Одна мысль об этом делала девушку счастливой. Что касается денег, то это не проблема. Только благодаря одной из своих силей шифон определенно мог попасть в городской боевой турнир. Войти в первую десятку тоже не проблема. Когда это время придет, определенно будет много против о том, чтобы он стал представителем. знаменитости. Когда цинь увидела, что Швен на нее смотрит, она поспешно привела порядок в свою одежду и волосы. Выглядя аккуратно и энергично, она также показала глубокое декольте, слабо говоря. Брат Фен, уже полдень, не знаю хороший ресторан, в котором отличная обстановка и вкусная еда. Я позабочусь тебе, так что давай пойдем туда и оценим Однако Швен обратил на циншуй никакого внимания, Место, вместо этого он искал Джа Когда нашел взглядом староста, то сразу же подошел полностью гнария Цинь-шуй. Увидев холодные и равнодушные глаза Швена, Цинчуй внезапно почувствовал, что потерял что-то очень важное, словно нож вонзился ей в сердце. Девушка желала, чтобы была слепой и глупой, когда училась в школе. «Староста группы, вот ваши 10 тысяч кредитов. Я верну оставшиеся десять тысяч кредитов так быстро, как смогу». Шефен передал деньги, говоря со спокойной улыбкой. Однако Жаржа Си не взяла их. Она моргнула своими привлекательными глазами, глядя на Шефена, как будто смотрела на экзотическое животные. У них было и потрясение, и радость. «Ты действительно, Шефен?» – тихо и неуверенно J. J. В течение четырех лет, приведенных в Джао в университете, ее впечатление о Шефене относило, э, относило того к интровертам. Его часто запугивали другие, еще казался очень гордым, никогда не принимая помощи у других. Он был похож на маленького раненого волка, зализывающего свои собственные раны в одиночестве. Она никогда не думала, что сегодняшние действия Шифана будут так сильно отличаться от предыдущих. Теперь она смотрела на парня в совершенно новом свете. Шифэн превратился из маленького волка, спящего дракона. Он был скромным, когда спал, но удивительным, когда действовал. Даже Джао Юйху, студент, знанимавший третье место по силе во всем университете, не мог с ним стягаться. Если бы он участвовал в университетском боевом турнире, то, возможно, уже стал бы чемпионом. «Конечно, я Шифэн, Староста, почему ты такое спрашиваешь? Может быть, я просто слишком красивый, моя внешность отличается от прошлых?» – пошутил Ши Фэн. Естественно, он понимал мысли Джао Джа Си. Он привлек слишком много внимания. Однако даже сам Шефен не хотел, чтобы возникла такая ситуация. Все события до этого произошли ненамеренно. Ц, «Не будь таким самоуверенным. Ты едва можешь привлечь мое внимание». Джа немедленно выхватила деньги у шефена, и Её красивое и нежное лицо осветило спокойной улыбкой. «Через через десять дней состоится студенческая вечеринка, организованная университетом. Тихо произнесла она, словно что-то вспомни Я буду там». На вечеринке также будут присутствовать высшие эшелоны известных корпораций города Цзиньхай. Разве ты не пытаешься найти прибыльную карьеру? Это хороший шанс, так что ты должен рассмотреть возможность участия. И только джаа закончила говорить, она подумала о финансовом положении шефена. У него определенно не было денег, чтобы пустить этот прием. Что касается взноса, необходимого для участия в вечеринке, то я могу заплатить его за тебя. Швен задумался над словами Джао Жи Си. Всехотный проводимый университетом Цзиньхай, являлся большим событием, и кое-какие персоны также могли бы принять у нее участие. Поэтому Швен кивнул в знак согласия, сказал «Спасибо, староста, я пойду. Что касается платы за участие, я заплачу сам». Джа Жестик была немного рада, когда услышала, что Шифань согласился пойти. Однако было у нее чувство разочарования, когда Шифань сказал, что заплатит взнос за участие самостоятельно. заговор между ними слушали и все остальные. Однако все усомнились в своем слухе, когда услышали, что и староста Джа Жестик приглашает Шифана на встречу с Тимбриддианто. Она даже готова была заплатить за его участие. Джао Жи была по-настоящему красивой девушкой, только она обычно не, ж... не делала никаких попыток улучшить свою внешность с помощью макияжа. Ее одежда тоже была очень обычной, тем не менее она не могла скрыть ее элегантное и утонченное лицо и изящное тело. Пока она хоть немного принаря... принарядится, даже самая красивая студентка университета не сможет с ней потягаться. Поэтому было немало богатых являтельных людей, которые пытались преследовать Джао однако каждый из них был отвергнут. Лиф и Лун был единственным, кому удалось сократить расстояние между ними, после многих трудностей. Тем не менее, Чао Си просто стала относиться к нему несколько лучше. Гордость Чао Жу Си была очевидна. Однако теперь Чао Си активно приглашала Шифена. Это была потрясающая сцена. Кто откажется, если его пригласит такая красавица? Но Шифен тактично отверг добрые намерения Чао Жу Си. Яростное пламя сердца сердце Лиф и Луна вечно пылало, когда он слушал их разговор. Шифен! Каждый должен знать себе цену. На вечеринке стипендианта будет много великих фигур города Зиньхай. Охрана может прогнать тебя, только глядя на твою одежду. Тогда ты поставишь в неловкое положение всех в нашей группе, — насмешливо сказал Лин Фейлун. Сукурсник Лин Фейлун, тебе не нужно об этом беспокоиться. Шхен повернулся, чтобы посмотреть на Лев Лун. Он указал на линке, в его глазах примыкнул холодный блеск. Он холодно произнес «Напротив, разве ты не говорил ранее, что хотел научить меня, как стать хорошим человеком?» «Это боевая арена, так почему бы нам не обменяться некоторыми советами?» «Научи меня, как стать хорошим человеком!» «Шефен, ты! Не перегибай! Я только э, следую советам всей группы!» Заикаясь, сказали Филу, нерешительно глядя на Шефена. Он внезапно почувствовал озноб по всему телу, непреднамеренно уступив на шаг назад. Обменяться ударами Шефяна было равносильно ручью своей собственной могилы. Те, кто никогда не участвовал в боевом соревновании, не могут познать истинный смысл их ужас обмена между Шефяном и Чоу Юй Ху. Чоу -Юху был очень силен и даже сам Лин Фейлун знал, что он определенно неровня Чоу Юй Тем не менее, Чоу Юй оказался победен Шефяном за мгновение. Это даже нельзя назвать настоящим боем. Это была просто односторонняя игра. Советы всей группы, Шефен бросил взгляд на своих одногруппников, стоящих в стороне, холодно говоря. И что вы советовали? Естественно, не все встали бы на сторону Линфилуна. даже идиот мог сказать, как тот боялся Шефена. Хорошо, я признаю поражение. Я был слеп. Скажи мне, что я должен сделать? Лин Фэйлун посмотрел на Арина, лежащего без сознания Джо Юйху и произнес эти слова, стиснув зубы. Если бы он наступил прямо сейчас в противостоянии Шифэну, у него не было бы никаких шансов сопр... сопротивляться. Он также не верил, что Шифэн Ускоряет милосердие. Если бы он продолжал ускорблять ЧФНа, то определенно бы на боль... а пролежал бы на больничном койке по крайней мере месяц. А когда это время придет, он не сможет даже принять участие в городском турнире. А такая потеря была неприемлема. Ваучер на 5000 кредитов для учебного центра Большой Медведицы, выданный университетом, потребовал ЧФН. Большой медведице был э, лучший диетолог в городе Ценихай. С помощью этого ваучера Швен мог пополнять питательные вещества, необходимые его организму, и быстро улучшать свое телосложение. И Филун очень не хотел отдавать ваучер Божой медведице. Это был предмет, который нельзя было купить на улице даже с 10 тысячами кредитов. Получил ваучер Швен покинул боевую арену. Шефер начал тренировки тела сразу после возвращения в арендованную квартиру. Утомившись, он стал искать в интернете информацию, связанную с божественным доменом и городом Цанхай. Он тщательно готовился к будущему своего плана развития. Сейчас это было особенно актуально для вечеринки стипендиантов. Он должен был подготовить достаточную информацию до ее начала, иначе было бы слишком трудно осуществить его план. Когда наступил полдень, Шифан сел свой обед и лег на кровать. Он надел свой виртуальный игровой шлем, начиная свой второй день в божественном домене. Глава 50. -я. Популярная гарнизонная броня. Темные тучи парили над городом красных листьев, висящую в воздухе полную луну. На улицах волшебные лампы ярко освещали город. Шефен только что вошел в систему. В ужасном доме не еще была ночь. Большинство игроков в настоящее время находились в торговой зоне, что делало это место очень многолюдным. В это время суток лишь несколько экспертов могли бы охотиться на монстров, чтобы прокачивать в Днем улица торговой зоны была пустынна, однако сейчас она превратилась в базар, шумный и оживленный. На широкой дороге, вымощенной брусчаткой, можно было наблюдать игроков, расправляющихся, Расставляющих лотки, а на них а на их белых простынях лежали предметы, необходимые для вспомогательных работ, а также кое-какое общее снаряжение. Покупатели и продавцы торгов, торговались друг с другом, и лица некоторых устали багроветь за одного или двух медяков. Информация. Система. Гарнизонная броня, которую разместили в акционном доме, была продана после вычета комиссионного сбора в вашу сумму. были помещены 5 серебряных монет и 31 медная монета. Информация. Система. Гарнизонная броня, которую вы разместили в аукционном доме, была продана. После вычета комиссионного сбора в вашу сумку были помещены 5 серебряных монет и 67 медных монет. Система. Гарнизонная броня, которую вы разместили в аукционном доме, была продана. После вычета ин комиссионного сбора в вашу сумку были помещены 5 серебряных монет и 98 медных монет. Прежде чем Шефен сделал шаг вперед, он услышал серию системных уведомлений от аукционного дома. Он случайно выбрал одно из них, но появившаяся информация перед ее глазами поверила Шефена в шок. Стоимость гарнизонной брони полностью превзошла его оценки. Первоначально Шефен намеревался продать ее за плюс-минус 5 серебряных. Однако в действительности из-за яростной ценовой конкуренции гарнизонная броня достигла максимальной цены 6 серебряных монет и 42 медных монет. 11 доспехов гарнизонной брони были проданы в общей сложности за 67 серебряных монет. Эта сумма немедленно приобщила Шифанова владельца золотой монеты. Он стал золотым магнатом. На нынешнем этапе игры покупательная способность одной серебряной монеты была поразительной. Для автосоратной гильдии их оборотные средства составляли всего 60 или 70 медных серебряных монет, чтобы правильно развить своих обычных членов в начальный период игры. Гильдии не могли откладывать слишком большое количество медных монет. Такое действие только помешает дальнейшему развитию. Что касается первоклассных гильдий, их оборотные средства могут состоять только одну золотую монету. Однако эти средства кажутся незначительными, когда они используют десятками или сотнями людей. Шифан был по-настоящему богачом. После битв большинство игроков возвращались с город со своим военными трофеями. Эти игроки несли с собой много материалов. Естественно шифер не упустил бы этот шанс Но случайно выбрал место с небольшим количеством людей Положил белую ткань на землю и открыл свой лоток, чтобы купить материалы Самый высокий уровень игрока сейчас не должен превышать четвертого уровня В то время как средний статистический игрок все еще находился на втором уровне А опытные игроки на третьем Поэтому материалы, которые они продавали, сильно различались Были как высокоранговые товары, так и обычные Текущие цены на материалы высокого ранга были очень дорогими, поэтому Шифен, естественно, не покупал их. Шифен полагался только на себя, чтобы сделать гарнизонную броню, поэтому деньги, которые он мог заработать, были ограничены. Тем не менее, Шифен продавал это снаряжение просто, чтобы накопить некоторые средства. Только когда у него будут деньги, он сможет заработать побольше. Покупаю магическую эссенцию, 6 медиаков за стек, камни 10 медиаков за стек, еще покупаю твердые камни по 20 три медиака за стек, крикнул Шефен. Услышав слова Шефена, игроки на улице столпились вокруг него один за другим. Поз. У меня 10 стеков камней. Столько, сколько стеков ты хочешь? У меня 6 стеков магической эссенции. Хочешь ее всю? У меня есть стек твердых камней». После целого дня гринда в дикой природе, магические магической эссенции камней было как грязь. Обычно игроки продавали это эти материалы NPC или откладывали их для выполнения собственных вспомогательных заданий. Однако такие материалы, как твердые камни, встречались очень редко. Их обычно находили в областях третьего уровня, только когда их сбрасывали кобальды или маленькие каменные монстры. В стейке было 20 штук твердых камней, и при продаже NPC они могли стоить только 20 медиков. Твердые камни использовались при ковке, однако было роскоши применять их на этом этапе игры. Ильдии очень редко покупали твердые камни, поэтому их цены не были очень высоки. Тем не менее, у них будет отличная цель, как только игроки достигнут седьмого уровня. В областях с монстрами седьмого уровня было много специальных монстров. и сражение с ними являлось чрезвычайно обременительным. Для прочности оружия, когда прочность достигла нуля, оружие ломалось. После того, как оружие было сломано, шанс на его успешное восстановление составлял всего около 20%. В случае неудачи оно превратится в лом. Тем не менее, из твердых камней можно было делать точные камни. При использовании последних на оружии они могут временно увеличить его уровень. Что еще более важно, они могут восстановить прочность оружия на 5-10 единиц. С камнями игроки игрокам не нужно было возвращаться в город, только ради ремонта своего оружия. Экономия те самым много времени, а также увеличивая эффективность гринда монстров В прошлой жизни Шефена твердые камни продавались невероятной популярностью. Цена на точильные камни росла с огромной скоростью, позволяя многим кузнецам получать солидную прибыль. Чтобы быстро повысить свой уровень и получить преимущество, гильдия тень также сдалась этим акулам. Скрипя зубами, они все равно покупали точильные камни. это эту жизнь настала очередь Шефена получать эти богатства. Но собрался заранее запастись твердыми камнями. После покупки материала в течение часа у Шефена было в общей сложности 80 стеков магической эссенции и 120 стеков камней. Что касается твердых камней, Шефен собрал всего ничего, только 12 стеков. Сумка шифана быстро наполнялась. У него не было выбора, кроме как отправиться в хранилище, чтобы положить все эти вещи туда. Хранилище имело фиксированное пространство в 500 слотов. Расширенное пространство в впервые дает дополнительные 500 слотов за 20 медиков. Во второй раз давалось 1000 слотов на 50 медиков. После этого каждая тысяча слотов будет стоить одну серебряную монету. И каждая дополнительная тысяча слотов потребует 10 медных монет в неделю. Сейчас такая сумма для Шуфен ничего не значила. Он сразу же расширил хранилище на 3000 слотов. И будущим зауслужением ему придется платить 30 медиков каждую неделю. После хранения всех материалов Шуфен побежал в аукционному, к аукционному дому. Аукционный дом связывал воедино вне аукционов. все небольшие города подвеляем города белый хотя здесь мало кто продавал обычные материалы наверняка не даются и те кто продает твердые камни только цены у них были немного выше однако ирако не будет выбора кроме как покупать чельны камни для своего оружия когда они достигнут семноо седьмого уровня так что шефен не беспокоила от потеря денег после прибытия в аукционный дом шефен обнаружил очень странную ситуацию которой го немало удивил Там присутствовало довольно много членов гильдии, отвечающих за снабжение. Каждый из них дежурил в аукционном доме, и все у них чего-то ждали. Швен на угаду выбрал место, чтобы сесть, вызвав операционную панель аукционного дома. Как раз, когда Швен искал твердые камни, он услышал, как несколько членов гильдии шарились друг к другу. «Сколько нам еще ждать? Почему гарнизонная броня до сих пор не появилась? Позвольте мне ее купить, чтобы я мог отчитаться». Вы ждали всего 3 часа, а я тут уже больше 10 часов. Вы не видели, насколько велика конкурция за гарнизонную броню. Я слышал, что из-за этой гарнизонной брони было довольно много гильдий, которые смогли убить много диких специальных элит, получая поразительные достижения. Было даже гильдия, которой удалось получить довольно много снаряжения и книг-навыков, благодаря гарнизонной броне. Так что все здесь, чтобы за нее бороться. К сожалению, оставшиеся несколько штук гарнизонной брони были куплены. И именно, наша гильдия сейчас очень сожалеет об этом. Если бы мы знали, как сильно отстанем от этой гильдии, мы бы купили гарнизонную броню, даже если бы нам пришлось заплатить 7 серебряных монет за штук. Так что начальство уже отдало приказ. Как только появится гарнизонная броня, мы обязательно должны ее купить. слушаю обсуждения между этими членами снабжения, Швен оказался удивленным. скоростью достижения гарнизонной броней желаемого эффекта. Следовательно, Швен вытащил все оставшийся 7 доспехов гарнизонной брони, которые обладали оборонительной мощью. Он тайком выставил их на акцион, установив базовую цену за каждый предмет 8 серебряных монет. На 2 серебряные монеты выше его первоначальной оценки. Однако эти гильдии должны быть в состоянии принять такую цену. Что касается лучшей тяжелой гарнизонной брони, Шен продаст ее только через некоторое время. Сначала он позволил этим гильдиям медленно переварить нынешнюю гарнизонную броню. После размещения снаряжения на аукционе, Шен начал искать твердые камни, задаваясь вопросом, много ли игроков продают через их через аукцион. Глава 51. Конкуренция в аукционном доме. Шефен вызвал панель поиска, сразу же введя слова «твердый камень». Незапно на полупрозрачном экране появились ряды информации. Больше только один взгляд, Шефен обнаружил, что продается более 100 стеков твердых камней. Многие игроки продавали этот же материал. Когда Шефен увидел стек твердых камней за одну золотую монету, он почувствовал, что тот игрок должно быть сошел с ума от бедности. Сразу же Шефен установил ценовой фильтр, с самых низких к самым высоким. После настройки отображения... самый дешевый стаккет твердых камней, положенному стоил 26 медиков. После вычета платы аукционного дома за обслуживание игроки могли получить 25 медных монет. Как и следовало ожидать, цены были намного выше, чем обычно. Однако шеф-меню все равно пришлось их покупать. Пока цена оставляла ниже 30 медиков, он мог себе их позволить. Наследное количество твердых камней, имеющихся на аукционном доме, уменьшились наполовину. Все остальные продавались по 30 медиков и выше. И не было ни единого покупателя, который бы желал их купить. Посмотрев на твердые камни, Шефян небрежно заглянул в разные секции. В какой-то момент глаза молодого человека внезапно засияли. Там действительно продавались наборы карт. Более того, их было очень много. Монстры с некоторой вероятностью сбрасывали эти карты, однако скорость их выпадения была чрезвычайно низкой. Шанс был даже ниже, чем 1 к 10 тысячам. Монстры ниже 9-го 10-го уровня спросили 12 наборов карт, и те разделялись на два ранга – бронзовый и таинственного железа. Для воинов – сталь, крестоносец и безумие. Для мастеров оружия – хаос, месть и ураган. Для целителей – божественность, природа и благородство. Для магов – стихия, дурак и демон. Эти 12 Наборов карт представляли 12 различных классов, каждый набор состоял из 9 карт, а за каждой картой стоял номер. Пока игрок может собрать полный набор, он может менять его на часть снаряжения для соответствующего класса. В те дни большинство игроков не знали для чего эти наборы карт, к тому же этих наборов карт не было никакого описания. В то время игроки просто хранили эти наборы карт в сумках или продавали их на аукционе. Только когда был очищен нормальный режим подземелья 10 уровня, на 50 человек вблизи города, эти игроки обнаружили, что на самом деле есть NPC, который будет меняться на эти наборы карт. В зависимости от ранга наборов карт, их можно было обменять на снаряжение таинственного железа или бронз. Это снаряжение было просто изумительным. Такой бронзовый сад мог соперничать с набором экипировки таинственного железа. В то время как Ся Тэйнс на железом усопешенелить чуть целым набором мифриловой экипировки. Итак, эти наборы карт, которые никогда не волновали никого, никогда не волновали в части, стали безумно популярными. Каждая карта продавалась по астрономической цене, несмотря на это, многие гильдии продолжали скупать их как сумасшедшие. Между тем перед Шиффеном были выставлены сотни карточных наборов, и их никто не хотел приобрести. Каждая карта продавалась не более чем за 5 медиков, и даже максимальная цена составляла 7 медных монет. Шефен без колебаний скупил их себе подчистую, он не раздумывал о цене. Более того, они совсем не потеряют свою стоимость, даже если будут просто оставаться в его сумке. Использовать деньги, чтобы делать деньги, такой путь короля. После того, как Шифан закончил собирать твердые камни и наборы карт, у него осталось не более 14 серебряных монет. После чего через панель поиска Шифан начал просматривать книги навыков, чтобы определить силу игрока в божественном домене, помимо оценки его снаряжения, еще одним фактором являлось количество изученных им навыков. Если игрок обладал многими навыками, он мог бы иметь более разнообразные методы атаки для использования в бою. Опытный мечник обычно может использовать сражение более 20 навыков, тогда как первоклассные эксперты могут использовать более 40. Что касается эксперта высшего уровня, то не стоит их даже упоминать. Шан был первоклассным экспертом, но он обладал менее чем 10 навыками, его состояние было по-настоящему жёлким. Но сейчас продавалось очень мало книг-навыков, при нормальных обстоятельствах Игроки обычно используют книги-навыков на себе или обменивают их на навыки, навыки которые могут использовать. Шефен посмотрел более 10 страниц за один раз. Как только он увидел навык, который могут изучить мечники, он немедленно его покупал. Когда Шефен добрался до последней страницы, его разум упустил. Да вы издеваетесь, даже защитный клинок продается. Шефен обезумел от радости. Это также был навык верного убийства, Куда имеешь дело с магами. но при этом навык также имел чертовски низкую скорость выпадения. даже в своей предыдущей жизни Шефен мог заполучить этот навык только после того, как поднялся выше сорокового уровня. что действительно не думал, что он может сейчас его встретить. хотя цена продажи была немного высока, высоковата. шесть серебряных монет все еще оставались приемлемыми для Шифена. парень немедленно сделал ставку в семь серебряных монет не желая тратить слишком много времени. Очень быстро Шифранс купил все навыки. За, э, купил, на, купил навык за 7 серебряных монет. При текущей покупательной способности 7 серебряных монет Шифран мог купить от 5 до 6 базовых книг навыков. Однако Шифран потратил их все на защитный клинок и броню влады. В дополнение к приобретению редкого навыка защитного клинка, Шифран также приобрел три обычных навыка: наблюдательный взгляд, порыв ветра и рассечение земли. С другой стороны, в то время как Шефен радовался своим покупкам, ситуация в аукционном доме начала становиться совершенно безумной. Все члены гильдии материально-технического обеспечения были багровыми до кончика ушей, и я ярость до небес. Чёрт! Девяти серебряных монет все ещё недостаточно, чтобы получить это снаряжение. Кая богатая гильдия поставила десять серебряных монет. Скоты! Совсем ни, ни во что меня не ставят. Кто-то уже предложил 9 серебряных монет и 65 медных. Эти люди абсолютно безумны. Я принес только 10 серебряных монет. Что мне теперь делать, если я не могу выполнить свою задачу? Отвратительно. Они скрыли свои имена и выставили на акцион только эти несколько единиц экипировки. Как я могу выхватить хоть одну? Эти люди были членами отдела логистики гильдий. Они были на грани безумия, когда видели, что большие, большие гильдии делали ставки одну выше другой. Однако самым отвратительным человеком был создатель снаряжения. Каждый раз этот человек выставлял на аукцион лишь несколько единиц экипировки. Ранней конкуренция снаряжения уже была достаточно интенсивной. Однако сейчас гарнизонная броня, выставленная на аукцион, имела еще лучшие характеристики, а их количество было еще меньше. Денег, которые они с собой принесли, было совершенно недостаточно. Как же они должны бороться за снаряжение? Офигеть, сколько там магнату? Кто-то на самом деле предложил 11 серебряных? От радости брови Шифана ползли вверх, когда он наблюдал за тем, как цена на гарнизонную броню постоянно растет. Через несколько мгновений все деньги, которые он потратил раньше, были возвращены. Парень получил даже больше, чем раньше имел. внезапно Шифан подумал о защитном клинке. связи статистический игрок определенно не имел возможности получить такой редкий навык для мечников. тогда как гильдии не продали, не продали бы его даже, если бы они его получили. навык должен был быть продан определенной гильдией, чтобы собрать средства для покупки гарнизонной брони. но их действия снова принесли пользу Шифану. через несколько мгновений цены на все семь доспехов гарнизонной поднялись выше 11 серебряных. Такая цена шокировала даже самого шефана. Откуда вдруг взялось столько могущественных гильдий? С такими финансами, финансовыми ресурсами эти гильдии не должны тратить так много денег на предмет бронзового снаряжения. Однако Шефен не знал, что после того, как он выставил гарнизонную броню на аукцион, члены материально-технического снабжения различных крупных гильдий сообщили об, этом, об этой ситуации своим лидерам. Раньше эти лидеры гильдий видели мт Другие гильдии, сражающие с особой элитой это невероятной гарнизонной брони. Эти МТ были в состоянии позволить другим игрокам легко атаковать особую элиту, получая различные книги навыков и снаряжение ранга бронзы и даже таинственного железа. При виде такого зрелища глаза лидеров гильдий давно покраснели от зависти. К сожалению, у них не было решения по этому вопросу. Они хотели позволить игрокам мирных снять из своих соответствующей гильи выковать это снаряжение, но у них не было для него кузнечного чертежа. Они также хотели связаться с игроком, который выковал эту гарнизонную броню. Но этот игрок скрыл свое имя, предотвращали любые способы контакта. Им оставалось только беспомощно наблюдать. Однако теперь гарнизонная броня даже обладала бесп... э, беспомощно, брода... а обладала оборонительной мощью. Они принесли, они определенно должны были ее купить. Следовательно, эти люди начали немедленно собирать средства. Ты меня слышишь? Ты обязательно должен ее получить. Немедленно предложи 13 серебряных монет. Я хочу посмотреть, кто осмелится перебить ставку. Что? Уже 13 серебряных? Ставка 13 серебряных монет 50 медиков. Я не верю, что эти гильдии богаче нас. В зоне влияния города Белой реки находилось, находилось более 100 городов. Сотни гильдий постоянно сражались за гарнизонную броню. Спустя полчаса все семь доспехов гарнизонной брони были проданы за аукциона. При этом самая низкая цена продажи составляла 14 серебряных и 16 с... медиков. В одно мгновение Швен заработал более одного золота. Видя, насколько пылкими были эти люди, Шефен воспользовался возможностью выставить тяжелую гарнизонную броню на аукцион, уставив на ц... начальную цену в 16 серебряных монет, после чего Шефен покинул аукционный дом. Была еще ночь, до рассвета оставалось около получаса. Идти, поднимать уровень сейчас было неразумно, поэтому Шефен сначала пошел в библиотеку города Красных Листьев. Он хотел добиться лучшего понимания. Глава 52. Святая сестра, путешествовать в библиотеку города Красных Листьев было очень опасно. Если бы туда пошел обычный игрок, у этого человека был бы 13% шанс один раз остаться в жизни. Что касается остальных 70%, он умрет много раз. Поэтому прежде чем отправиться в библиотеку, шанс служил все твердые камни и философский камень в хранилище. После смерти философский камень выпадает. Если бы Шефен неожиданно умер по дороге в библиотеку, это стало бы большой потерей. После чего Шефен достал четыре книги навыков, которые он купил ранее, и решил их изучить. Информации. Наблюдательный взгляд. Способность четко видеть неизвестные и скрытые цели. Есть фиксированный шанс обнаружить слабое место цели. Время восстановления 40 секунд. информация порыв ветра пользователя окутывает ветер скорость движения увеличится на 30 процентов существует 5 процентный шанс избежать урона от дальних атак сторожительнос 10 секунд время восстановления две минуты информация пресечение земли требования меч наносит цели 30 единиц базового урона после использования а в зависимости от времени зарядки от 0,2 секунды до 3 секунд. Максимальная мощность составляет 300%. Уружие, урона оружия. Дальность атаки 8 метров. Время восстановления 1 минута. Информация. Защитный клинок. Требования. Меч. После использования обычная дальность атаки увеличится на 10 метров. Возможность блокировать до 6 атак дальнего боя и 3 атаки ближнего боя. Продолжительность 25 секунд. Время восстановления – 3 минуты. С этими новыми навыками живость и потенциал атаки Шефена значительно увеличились. Таким образом, опасность его похода в библиотеку больше не так велика. Городская библиотека находилась далеко от торговой зоны. Она располагалась в трущобе города. Трущев были вторым по популярности местом после торговой зоны. Там находились самые разные люди, и это было место, где мошенники смешивались с, честными, с честным народом. Также это было любимым местом посещения некоторых игроков, что с альтернативным названием трущев – рай падших. В тот момент, когда шефен ушел во владение этого рая, в углах улицы он обнаружил направление, направленные на него глаза, ополненное жадностью. Это были крысы, прячущиеся во тьме. кого кого не принимает свет. Скитальцы на границах Хада. В Ужасенном доме обязательно должна быть часть игроков, отличайся от обычных игроков. Их не интересовало ни завоевание подземелий, ни волнение, вызванное рискованными приключениями. Единственное, что интересовало этих игроков – бандитизм. Они убивали других игроков и разграбляли их снаряжение. Тем они продавали его другим по высокой цене, зарабатывая приличные деньги. В дневное время эти люди охотились и грабили игроков в хорошей экипировке. По ночам они возвращались в трущобы, чтобы избавиться от украденных вещей. Затем веселились на только что заработанные деньги. Они хватались своим оружием, чтобы показать свою силу, использовать шанс подняться в трущобах. Обычные игроки никогда бы не вступили в это место, если бы они не обладали достаточной силы. Единственным результатом было возвращение через смерть. Причина в том, что это место не было защищено приводейцами. Шифен, просто посмотрел на игроков, прятавшийся по углам улицы, он обнаружил, что индикаторы всех этих игроков были украшены в красный цвет. Было ясно, что они совершили много убийств и грабежей. В пределах ужасных на красным игрокам не разрешалось сходить на охраняемые территории. Скорость падения снаряжения после смерти этих игроков также была увеличена. И штраф за смерть может быть увеличен до максимальных 300%. Кроме того, они будут задержаны и заключены в тюрьму охранниками, если выйдут охраняемые районы, и продолжительность их заключения зависит от их преступной ценности. Однако, несмотря на все эти недостатки, оставалось многих игроков, которые решались идти по этому пути. В конце концов, награды приходили очень быстро, у красных игроков также имелось место, где они могли восстановиться в городе красных листьев, например, трущобы. Более того, если кто-то хотел получить хороший квест в трещобах, он должен быть жителем, жёлтым или даже красным игроком. Что касается этих игроков, которые жили на уже, Шевен не обращал на них внимания, но сразу же направился к на главной дороге трещоб. По обеим сторонам улицы было довольно много октитливых дам, одетых в откровенную одежду. Когда они заметили наряд, который был одет Шевен, они начали бросать завекающие взгляды в его направлении. Они хотели провести приятную ночь с Шефеном, попутно заработав немного денег. Вартишка, ты здесь развлечься? Иди сюда к старшей сестре. Старшая сестра гарантирует, что у вас будет приятная ночь. соблазнительная леди, одетая в яркую красную кожаную одежду, преградила путь по Шефену. Шефен немедленно использовал наблюдательный взгляд. Шарлин, Элита, уровень 8. HP, 1200 из 1200. «Ха-ха-ха, Шарлин, ты опять пытаешься укусить? Как ты можешь не пригласить нас на такое радостное мероприятие?» Волошла группа крепких мужчин. Каждый из них нес на своих лицах холодную усмешку. «Это ограбление?» Швен огляделся вокруг, спокойно спрашивая. Он обнаружил что же окруженный NPC. У угла разрушенного дома стояло несколько красных игроков с смешанными лицами. В шестном домене игроки часто бывали ограблены NPC, думаю, может это был не первый раз, когда они обчищали Шефена. Самое глубокое впечатление на него произвёл тот случай, когда он находился в гор... на горном хребте сотворения, И именно там его ограбил NPC Командор. В то время Шефен мог только беспомощно платить дорожную пошлину. В настоящее время перед ним целый элитный NPC восьмого уровня, в дополнение к группе обычных NPC седьмого уровня. Это был обычное сэнд для shop но Шефану некого было винить, кроме себя, за то, что он пришёл в это место. «Братишка, поскольку ты выглядишь порядочным человеком, мы не будем тебя слишком беспокоить. Заплати пять серебряных монет, и мы тебя пропустим. В противном случае, мы лично применим меры», — засмешливо сказал человек со шрамом. «Тогда иди сюда и возьми их», — высмехнулся Шифан, вытаскивая клинок бездны. «Если ты заплатишь за проход...» то поздравляю, ты не только потерял свои деньги, но ты также потерял свою свою жизнь. Ты же, ты еще потеряешь один из предметов экипировки, одетый на тебе. Именно по этой причине у обычных игроков был 30% процентный шанс один раз умереть в ручьёбах. Если ты думал, что эти, эти NPC, которые ходят по краю тьмы, выполняют свои обещания, у тебя определенно что-то не в порядке с головой. На привлекательной лице Шарлин появилась тень злорадства. Потроги, это смерти. Мужчина на седьмом уровне с мечом бросился на Шефена. Шефен без колебаний направил клинок бездны человека. и рубящий удар, рубящий удар, жимовая вспышка, рассечение земли. Удар за ударом пронцали шеи и сердце мужчины. С телом полностью оснащенным бронзовым снаряжением в сочетании с уроном клинка бездны, атаки Шефена немедленно упустили 750 HP NPC до нуля. Все. Ещё Хотите продолжить? Шифен насмешливо посмотрел на окружающих NPC. Все NPC были шоферы, шокированы Шифеном. Внезапно другим они расступились и уступили Шифену дорогу. Уступили Шифену дорогу. Тем временем игроки, прятающиеся в углу, тоже были потрясены. Шифен убил NPC седьмого уровня всего за несколько ходов. Этот игрок был слишком силён. Естественно, эти игроки не стану искать проблем с игроком, который, как они знали, был сильным. Торжебах сила была всем. Скрытно. Эти игроки покинули место происшествия. Осталось только Шарлинс с заинтересованным выражением лица. «Братишка, ты действительно силен? Ты заставил старшую сестру восхищаться от тобой. Интересно, куда ты направляешься? Старшая сестра, сестра может проводить тебя и избавить от многих хлопот, в время как тебе придется заплатить очень маленькую цену». Шарлинс с спокойной улыбкой подошла к Шифану, предлагая свои услуги. «Не нужно утуждать себя». Я знаком с дорогой библиотеку. Шефен не хотел связаться со этим писи. Он только хотел найти подсказки относительно эфийского дневника. Шарлин улыбнулась с еще большей радостью, когда услышала, что Шефен отказался. Я библиотекарь... библиотекарь Шарлин. Ты можешь расспросить меня о библиотеке, Нет никакого более усыновленного в этом, чем я. Шарлин с гордостью выбрала свой бюст, сладко улыбаясь. Разве библиотекарь города Красных Листьев не святая сестра? Шефен ей не поверил. О, ты об этом? Шефен достала комплект одежды монахини и мгновенно переоделась. внезапно ее дикое поведение полностью исчезло. Она стала как несравненный ангел, сочетавший мир. Ее присутствие заставляло других желать, желать перед ней покаяния. В то же время информация, которую показывала Шерлин, изменилась. Святая сестра Шерлин, божий слуга. Уровень 20, HP 10 тысяч из 10 тысяч. Шефен тоже был шокирован, что это за ситуация, даже NPC есть подработка. Глава 53. Тьма загущается. Шефен все никак не мог принять при воплощении Шарлин. Тем не менее, парню повезло, что он смог встретиться с библиотекарем. Согласно информации, которую он знал, библиотекарь города Красных Листьев была полна тайн, а ее местонахождение неизвестно. Шефен никогда не представлял, что библиотекарь – это женщина NPC, которая участвовала в его ограблении. Если бы минуту назад Шефен затеял Шарелин в драку, последствия были бы невыобразимы. Притвориться свиней, чтобы сесть тигра? В этом Шарелин определенно была ветераном. Божий слуга был повышением класса оракула третьего порядка. В случае с мечником он назывался королем мечей, в время как перед ним шел мастер меча. Даже если божий слуха был только 20, 20 уровня, она все равно могла легко одолеть лорда 50 уровня. Возможно, Шерлин была самым могущественным NPC во всем городе красных листьев. «Хе-хе, теперь ты мне веришь?» Шерлин хихикнула, глядя на шефена. Все тело излучало золотое сияние, словно она была реинкарнацией Девы Марии. Раз у тебя ко мне дело, давай поговорим об этом в библиотеке. Информация, система. игрок активировал эпический квест «Тьма звучается, Содержание неизвестно. Чичмен споткнулся от неожиданности, когда услышал системное уведомление и чуть не упал. Какова была причина, по которой он на самом деле запустил этот эпический квест? «Тьма звучается было знаменитым эпическим квестом «Божественного домена». Судя по информации, которую он собрал из интернета и тени, слость выполнения этого эпического квеста была поистине невообразимой. Конечно, награды были невообразимо щедрыми. В прошлой жизни шифеном человеком, выполнившим этот эпический квест, был император духов, хаситель фантазий. Он был легендарным персонажем среди призывателей. Во время своего пика он находился в мировом рейтинге среди 20 лучших призывателей и в числе 500 лучших игроков во всем божественном домене. Хотя он находил только 500 лучших во всем божественном домене, на это нельзя было смотреть свызака. Население всего мира составляло 100 миллиардов человек – В настоящее время в жестком доме насчитывается игроков всего около 100 миллионов. Через год их число превысит 10 миллиардов. Через три года число играющих в «Жестный доме превысит 30 миллиардов. Хозитель фантазий, способный войти в 500 лучших определенно являлся удивительным экспертом. Однако, что заставило Шефера начувствовать себя страну, так это то, что этот типический квест был найден здесь. Место старта хозителей фантазий не было королевство звезды Луны. Вместо этого он находился в Империи Черного Дракона, которая находилась на приличном расстоянии. Империя Черного Дракона была намного могущественной Королевства Звезд и Луны, и одна только территория была в три раза больше. Конкуренция между игроками и людей там шла намного жестче. Может ли это быть вознаграждением за получение первой зачистки в адском режиме подземелья? Шван выдвинул предложение, молча следуя за Шарлин. Он чувствовал, что это большая возможность. В противном случае, почему эпический квест, который должен был быть найден в Империи Черного Дракона, находится здесь, в Куролевстве Звезды Луны. На этот момент зазвонила система связи Шифена. Шефен взглянул на звонящего, узнав, что это была Нежный Снег. «Мисс Снег, у вас ко мне дело?» Увидел, что вы вошли в систему, я должен вам кое-что сказать», — безразличным тоном произнесла Нежный Снег. Она была подобна Таинственному Льду». Неизменному даже через тысяч лет ни к чему не проявляла интереса. Мне нужны деньги, чтобы кое-что купить, так что мне может понадобиться больше времени, чтобы вернуть 15 серебряных монет, которые я должна. Самое позднее я верну их к концу сегодняшнего дня. Хорошо. Если вы действительно в безвыходном положении, можно и завтра, спокойно ответил Швен. Он был... он не обращал внимания на 15 серебряных монет, которые мы задолжала Нежный Снег. В настоящее время у него было более одной золотой монеты, и парень был особо обеспоко... обеспокоен тем, как ее потратить. Внешность снег было была слегка удивлена равнодушием Шефена, зашли к таким деньгам. Однако, поскольку Шефен уже сказал, это естественно, она не будет вежлива. Девушка мягко поблагодарила его, сказал «Спасибо, но разве вы не боитесь, что я... я не верну их, и вы все потеряете? Вы, снежная богиня, зачем вам пытаться удорачивать среднестатистического игрока из-за такой небольшой суммы?» С усмешку произнес шифон. «Среднестатистическую? Вы смеете, смеете называть себя среднестатистическим? Даже я потрясена, какой карту и стратегии, которую вы предоставили. Мы потратили только час, чтобы зачистить обычный режим смертельного леса. а Затем перешли на ту рудный. К сожалению, адский режим слишком сложен. Мы не могли его зачистить, несмотря ни на что. Нежный снег слабо улыбнулась, продолжил. Мне очень любопытно, как вам все удалось пройти адскую сложность?» Если вы скажете, что это благодаря помощи членов вашей команды, то я вам не поверю. Чтобы покорить адский режим смертельного леса, она собрала элитный членов Уру Бороса из других городов. Однако, чтобы они не делали, они не могли пройти мимо первого босса ранга вождя – Вилли. Урон Вилли был особенно ужасающим. Даже воин воинщита, полностью укомплектованный бронзовым снаряжением, не мог могли оттанковать. Внешность них действительно не могла понять, как пати Шефена зачистила адский режим. Просто повезло, честно сказал Шиффен. Так как вы не хотите говорить, то мне приходится сражаться за предметы экипировки, так что так что закончим. Не забудьте о нашей встрече в подземелье. Нижний снег не стал продолжать продолжать выпытывать у Шиффена то, как вот смог французский режим, один только трудный режим. Один только трудный режим дал им отличный урожай. Сражение за экипировку? Это тяжелая гарнизонная броня? Небрежно спросил шефа. «Э, откуда вы знаете? Вы тоже сражаетесь за это снаряжение? Нежность снег кивнула Атрибуты этой тяжелой гарнизонной брони слишком велики. Если бы у них э, было это снаряжение, когда они выйдут в подземелья гнолов третьего уровня, не будет никаких проблем. Швен знал, что сказал слишком много, но он оставался спокойно, отвечая «Да, но я не думал, что будет так много конкурентов, я уже махнул на это рукой». «Действительно, сна уже достигла двадцати трех серебряных монет, и купить его сможет только Гильдия с сильным финансированием. Я отключаюсь мне все еще нужно продать некоторые предметы, если с них прервала звонок после того, как закончилось свои предложение. Тем временем Чао Юэжу, севшая рядом с нежным снегом, надула нежные губки. Снег, почему, вопреки всему, ты хочешь позволить этим, этому ублюдку присоединиться к нашей команде? Ему просто повезло, а его навыки абсолютно средние. Он случайно столкнулся с небольшим подземельем, таким как Смертельный лес, который не сильно изменился с момента официального релиза игры, и он по счастливой случайности зачистил адский режим подземелья. Было бы быть смыслом этого парня к командной даши на 20 человек. Кроме того, уровень мастерства членов его команды настолько жалок, что даже страшно смотреть. они определенно станут бременем для нашего прогресса. Элитные члены Урбороса, стоявшие за Нежным Снегом, также согласились у словами Джао Юэжу. Они были элитой Урбороса. Как может группа среднестатистических игроков с ним сравниться? Я чувствую, что старший брат Ефен не так прост. Он определенно был скромным, когда говорил, то очистил подземелья благодаря удаче. Его способности удивительны, так что было бы неплохо пригласить его присоединиться к нам, мягко высказалась Сяо Юэр. «Девочка, что ты знаешь о лжецах? Ты просто не осознаешь, насколько плохо этот ублюдок. Кроме того, он потратил столько времени, чтобы достичь первого уровня, его навыки так себе. Эта леди может убить его одним взрывом пламени». Джао Юэр посмотрела на Сяо Юэр, говоря с уверенностью, «Ладно, хватит спорить». Я тоже чувствую, что Ефен не так прост. Иначе, как он мог зачистить адский режим смертельного леса с группой новичков? Когда мы войдем в подземелья, мы, уви... мы увидим, на каком уровне его мастерство. Если он неплох, я бы уголал подумать о вербовке его в армию и А теперь, давайте сделаем первую ставку на эту тяжелую гарнизонную броню. Нежный снег мягко кашлянула. Все внезапно замолчали, поразившись. Они никогда не предполагали, что у нежного снега будут такие мысли. она серьезно собралась позволить Диафену присоединиться к Армии Убийц Богов. Члены Армии Убийц Богов были элитами среди элит Убороса. У каждого участника имелись отличные навыки, и они являются экспертами, которые были отобраны из десятков тысяч игроков. Все ресурсы гильдии были сосредоточены на Армии Убийц Богов. Помимо лидера гильдии и зама, члены Армии Убийц Богов обладали наибольшим авторитетом в гильдии. Многие эксперты в виртуальном мире изо всех сил пытались присоединиться к Армии Убийц Богов, Тем не менее, подавляющее большинство из этих людей были отвернуты с другой стороны внезапно появившийся перед ними Ефен, имел очень большие шансы выйти в битв с богов и такое зрелище вызвало у них большую зависть. Глава 54. Меблитьмы. Когда нежный снег отключила звонок, Шифен вздохнул с облегчением. В части он не был раскрыт. Если нежный снег узнает, что Шифен является создателем гарнизонной брони, могут быть ужасные последствия. Кроме того, Шифан не сомневался в возможности Нежного Снега использовать силовой подход. Снежная богиня не просто голый титул. Ее методы железного кулака решили дар речи бес... бесчисленное множество экспертов. Иначе она не смогла бы справиться с столькими специалистами. Однако Шифан обнаружил интересную вещь. И слов Нежного Снега, но и гильдии в, го... в городе Белой реки уже начали придавать большое значение гарнизонной броне. Это означало, что репутация гарнизонной брони распространилась. В настоящее время популярность гарнизонной брони достигла своего пика. Для шефена это был отличный шанс продать гарнизонную броню в больших количествах, заработав почу денег. После дня еще некоторого периода времени цена гарнизонной брони уже не будет такой высокой. Сначала посмотрим на эпический квест. К изготовлению гарнизонной брони я вернусь после. Шифену натерпелось приступить к созданию гарнизонной брони, раз у него появилась возможность заработать много денег. Тем не менее, эпический квест, стоящий перед ним, был гораздо важнее. Если парень откажется от него, он определенно будет сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Этот эпический квест сыграл большую роль в том, что гаситель фантазий достиг легендарных высот. Естественно, Шифен не хотел упустить этот случай, подвернувшийся ему шанс. Проведя 20 минут, маневрируя по узким тропинкам в районе трущоб, шефен наконец прибыл в библиотеку. По пути сюда юноша обнаружил чудо, когда рядом с ним в трущобах шел божий слуга NPC, которые намеревались ограбить его, отступили, завидев наряд Шерлин. В противном случае шефену потребовалось бы потратить больше часа на это путешествие, постоянно сражаясь с этими коленизационными крысами. Более того, эти NPC в буквальном смысле нищие, С их убийства не получил бы никаких наград, даже опыта. Библиотека города красных листьев выглядела увядшей. ней имелось всего два этажа, и не было никого, кто за ним ухаживал, так как вдоль стен виднела сухая листва. Войдя в библиотеку, можно было видеть, как пыль и грязь покрывали все здания. Книги, лежащие на деревянном столе, уже давно находились слоем пыли. Библиотека больше напоминала дом с привидениями, чем место, когда, где когда-то жили люди. Мои извинения. Прошло много времени с тех пор, как кто-то приходил, поэтому я не прибиралась. Просто сядьте, где хотите. Шарлин слабо улыбнулась, указывая на покрытый пылью стол, не понимая, что ее действия были очень неуместными. Уважаемый божий слуга, я пришел сюда, потому что хочу перевести этот дневник, сказал шефен. Переходя прямо к делу, его брови слегка нахмурились, когда он посмотрел на слой пыли желчной палец, покрывающий стул. Он действительно не хотел пачкать одежду. Однако Шарлин продолжала заниматься своими делами, пока искала что-то на книжной полке, как будто она вообще не слышала, что говорил Жи Фен. давно привык к такому поведению, поэтому решил хранить молчание. Ужасными домами были всевозможные NPC, особенно это касалось важных NPC. Необычное и странное поведение с мелочами. Существовали известные NPC, которые были гораздо более ужасными. Эти NPC заставляли многие первоклассные гильдии проклинать все, весь их народ. Заставив его прождать целых 10 минут, Шерлин наконец-то вышла из кучи книжных полок. В руках она держала толстую и из изодранную старую книгу. «Я знаю, почему ты здесь». В тот момент, когда ты вступил в трущоба, я почувствовал злую энергию, исходящую из твоего тела. — серьезно сказала Шарлин. Она положила потрепанную книгу на стол, и вся пыль в здании внезапно поднялась. «Дай мне посмотреть на предмет». Чехан, естественно, знал, что такой сценарий вызвал дневник. Он вынул из изорванные дневники из свои сумки, осторожно передав его же Шарлин. Женщина же не спешила его брать в руки. Из этого она принесла, произнесла фразу божественных слов. Внезапно ленты божественных слов обернулись вокруг дневника. Как только Шефен задумался о действиях Шерлин, дневник неожиданно изменился. Черный дым внезапно появился на его черниках, как смоль обложки, перед глазами материализовалось зловещее лицо. К испытывала сильную боль. «Зло исчезнет! Божественное копье!» — крикнула Шерлин, и у рука рисовала в воздухе божественные слова. В то же время она начала петь божественное заклятие третьего порядка. Его ложечный эхом разносился по всей библиотеке. На библиотеке появилась экзограмма золотистого цвета, хватающаяся все здание. Из магического образования вылетели три золотых копья суда, которые пронзили дневник, разрывая зловещее лицо. «Ха-ха-ха, я не сдамся, мы встретимся снова!» Зловещий лик громко смеялся, когда произносил эти пугающие слова. И оба его глаза были прикованы к Шефену, как будто слова, которые он сказал, предназначались для него. Через мгновение черный дым над дневником рассеялся. Тем временем лоб Шарлин был покрыт потом, цвет ее лица был смертельно бледным Сейчас она выглядела очень слабой. Информация. Система. Вы были прокляты, вели... прокляты великим демоном. Все атрибуты уменьшены на 50%. Опыт, опыт, полученный от убийства монстров, уменьшен на 95%. Информация. Система. Вы были замечены великим демоном. Призрак великого демона придет к вам через 30 дней. Если вы окажетесь убиты, призраком ваше тело захватит великий демон. Дерьмо. Почему бы вам не сделать все это еще более безжалостным? Независимо от того, насколько сдержанный он был, что он не мог сдержать проклятий, когда увидел эти уведомления. По сравнению с человеческими стандартами Великий Демон был эквивалентен классу четвертого порядка. Он был на том же уровне, что и Император Мечей. Хотя это был всего лишь призрак, ему все равно потребовалось бы, ш... потребовалось бы Шарлину, который класс третьего порядка, чтобы справиться с этим. Однако вместо того, чтобы нацелиться на Шарлин, Великий Демон на самом деле выбран наблюдателя и второстепенного персонажа, такого как Шифен. Как он сможет повысить свой уровень с таким проклятием? Не говоря уже о пятидесятипроцентном снижении атрибутов, это заставило атрибуты упасть до уровня среднестатистического игрока. Если он решит убивать монстров более высокого уровня, это станет проблемой. Ему также предстояло столкнуться с призраком мелкого демона. Мистер Лин, с вами все в порядке, хотя он был проклят он все еще проявлял вежливость. Сарлин слегка покачала головой, говоря с улыбкой. «Ничего страшного, я никогда не думал, что ты действительно принесешь такой уз... ужасающий предмет. Ты меня, не... ты меня немного ослабил, но сейчас проблема решена. Если бы ты затянул еще на несколько дней, то тело могло бы быть удержимым великим демоном и страдало бы э, в аду целую вечность». «Спасибо, Мишерлин. Если бы не вы, я, возможно, уже был бы мертв». Хотя слова Шерлина казались несколько ошибочными, Швейн все же поблагодарил ее». Он радовался тому, что без промедления пошел в библиотеку, иначе с ним действительно было бы покончено. Однако сейчас эта проблема еще не решена. Не стоит благодарности, этот дневник не так прост, как кажется. Это ключ. В нем записан способ снять проклятие с врат. Теперь твоя задача найти эти врата, войти в них с этим дневником и найти библию которые которая хранится внутри. Я могу уничтожить библию если ты принесешь ее мне. Как только оно окажется уничтожено, великий демон не сможет спуститься, объяснила Шерлин. Информация. Система. Эпический, эпический квест не возгучается, принят. Найдите и уничтожьте Библию Тьмы и предотвратите снисхождение великого демона. Награды неизвестны. Хотя Шефен знал об исключительной сложности выполнения эпического квеста, все равно не было необходимостью быть таким проклятым. По крайней мере, квест должен сказать ему, где найти Библию Тьмы. В прошлой жизни Шефенн Шефяна, гоститель фантазии, выполнил этот квас в Империю Черного Дракона. Однако, Шефян не мог просто отправиться в Империю Черного Дракона. Даже если он решит туда пойти, на этой стадии игры телепортационные, телепортационные врата еще не были реактивированы, поэтому ему придется туда бежать. Однако, даже если Пайн побежит, пока его ноги не сломаются, ему все равно придется потратить несколько месяцев, для он сможет достичь границ Империи Черного Дракона. Примечание 1. Великий демон. Это ранг для демонов, не монстров. Это будет более подробно разъяснено в следующих лавах, когда демоны будут лучше представлены. Голова 55. Падение луны. Швенг глубоко задумался, он не понимал, как от Ситиль фантазии выполнил этот эпический квест в прошлой жизни. Кто, черт возьми, знает, где хранится Библия тьмы. Более того, в своей предыдущей жизни информация, собранная Шифеном относительно сетей этого квеста, была очень неполной. Поэтому... Среди которые он мог использовать в качестве ссылки, были чрезвычайно ограничены. В настоящее время злое проклятия Шиффена делают проблемой даже поднятия уровня. Он должен найти решение этой проблемы, несмотря ни на что. В данном случае проблемы, с которыми он столкнется в будущем, будут еще более серьезными. Уважаемый мистер Лин, теперь я проклял демона. У васека есть какие-нибудь способы решить эту проблему? Шиффен успокоил свое сердце. Он повернулся, чтобы посмотреть на Шарлин, которая в данный момент находилась в деликатном состоянии, спрашивая. Даже просто, даже просто подсказка будет полезна. Услышав ряд вопросов, вопросов Шерфана, на чистом лице Шарлин появилась яркая улыбка. У тебя действительно много вопросов, малыш. Не то, чтобы у меня не было способа снять твое проклятие, однако ты, ты должен знать, что чтобы было что-то чуть-чуть, однако ты должен знать, что чтобы что-то получить, ты должен что-то дать взамен. Есть только один способ рассветить проклятие – это провести падение Луны. Падение Луны – это церемония, которая может рассеять всю магию и проклятие в мире. Однако для проведения этой церемонии требуется много материалов. Я предоставлю необходимые материалы, но взамен вы должны заплатить три золотые монеты в качестве вознаграждения за мои услуги. Если ты хочешь получить подсказку в Библии Тьмы, ты должен заплатить дополнительно 10 золотых монет в качестве платы за информацию. Человек почувствовал, как по спине пробежал холодный пот, он посмотрел на выражение лица Шарлин, которое становилось все более возбужденным, чем больше она объясняла Особенно это казалось глаз Шарлин. Даже если она сейчас выглядела несравненно чистой, ее внешности, ее внешности было недостаточно, чтобы скрыть жутчесные желания в глазах женщины. В конце концов, одно слово по-прежнему дикти... диктует все. Деньги. Информация, система. Вы хотите принять квест, чтобы снять проклятие? Уважаемый Шерлин, я готов заплатить возрождение. Что еще он мог сказать? Тем не менее, запрашиваемая цена Шарлин три золотые монеты была слишком высокой. Вроде в городе Белой реки не было ни одной игрока, который мог прямо сейчас позволить себе такую сумму. Раз ты согласен, то внести залог в одной золотой монеты. Шерлин без стеснения протянула свою изящную руку. эти действия Шарлин Шефен заподозрил, что она владеет какой-то рентгеновской техникой. Рано или поздно он всё равно должен будет заплатить деньги. Поэтому Шефен неухотно передал одну золотую монету Шарлин. В тот момент, когда Шефен передал деньги, он прилатился из богатого магната в бедного крестьянина. Вот это тебе. Сначала нужно заполнить энергией эту штуку. Она приведёт тебя в лунный лес, где нужно собрать 30 штук лунного камня. Хорошо, если ты мне их принесёшь... Шаринова-неносно взяла сверкающую золотую монету, затем достала хрустальный шар, размером с кулак, и передала его Шифену. Система. Квест. Падение луны принят. Вы должны собрать 30 штук лунного камня и две золотые монеты для Шарлин. После завершения Шарлин развеет злое проклятие, наложенное на вас, великим демоном. Шифен взял хрустальный шар и осмотрел. Информация. Магический шар телепортации. Можете телепортировать после... В... И из лунного леса сразу после активации. Условия активации. Накопить 200 тысяч экспириенса. 200 тысяч опыта было достаточно, чтобы позволить обычному игроку, наверное, подняться с на нулевого уровня до седьмого. Сейчас для шифрена, кажется, сумма стоила бы ему жизни. В настоящее время опыт, полученный при убийстве монстров, будет сокращен на 95%. Он не получил бы абсолютно никакого опыта от убийства монстров в том же уровня. Что касается элиты, он просто сможет получить около 10 10 опыта за убийство на уровень выше. Это означало, что он должен был убить 20 тысяч элит, которые были на один уровень выше него, чтобы собрать 200 тысяч опыта. Сколько времени ему потребовалось, чтобы столько убить? Более того, в городе Красных Листьев не было даже такого количества элитных монстров. Это действительно застойно того, чтобы его назвали эпическим квестом. Трудность действительно безумная. Шефен горько размеялся. В прошлой жизни Шефена, газитель фантазии, имел поддержку первоклассной гильдии Харема фантазий. Таким таким образом, после многих трудностей он смог завершить квест. Однако у Шефена не было поддержки первоклассной гильдии. Для него это задание чрезвычайно трудно. Тем не менее, пока Шефен его завершит, награда легко отметит неприятности. Награды за этот типический квест привели газителя фантазии к славе. Хотя у не было первоклассной гильдии, которая бы его поддержала, он был реинкарнационным человеком. У него, было, у него все еще имелось преимущество перед другими игроками. По крайней мере, он не проиграет первоклассным гильдиям то, что касается заработка денег. Позже, пока я могу только вернуться и продолжить ковать гарнизонную броню. Швен убрал кустальный шар и покинул библиотеку. Он планирует сначала заработать достаточно золотых монет, прежде чем думать о способе накопления 200 тысяч единиц опыта. Небо на улице уже было ярким к тому времени, когда Швен вернулся в торговый район. Многие роки уже ушли убивать монстров и повышать свой уровень немого, немного послушив улицы. Швен немедленно отправился в хранилище за материалами для ковки и философским камнем. Как раз когда Швен отправился в ассоциацию кузнецов, из темы пришло уведомление. Информация. Система. Тяжелая гарнизонная броня, которая сместили в аукционном доме, была продана... После вычета комиссионного сбора у вашу сумку были помещены 31 серебряная монета и 53 медных монеты. Ее оценили так дороже? Шефен был шокирован. Тяжелая гарнизонная броня третьего уровня была всего лишь предметом экипировки, которая имела атрибуты, схожие с оснаряжением ранга таинственного железа. Максимум 20 серебряных монет. Однако теперь она оказалась продана за более чем 30 серебряных монет. Можно только представить, насколько безумны эти гильдии по отношению к тяжелой гарнизонной броне. С получением этой информации энтузиазм Шефена вырос еще больше, он не мог удержаться от желания немедленно выковать сотню таких успехов, дать их и получить большую прибыль. Поэтому Шефен активировал порыв ветра, бросаясь в ассоциации кузнецов, Не колебаясь Шефен заревал среднюю комнату ковки на 20 часов, если сейчас он не станет собирать деньги с этой гильдии, его перерождение пустой звук. На тековке Швен очистил весь камень, который собрал изо всех сил, стараясь выковать гарнизонную броню. Когда первая гарнизонная броня была успешно выкована, информация «Система». Гарнизонная броня была успешно выкована классичным мастерство лично на два очка, полученного 800 экспириенсов. Информация «Система». «Вы хотите сохранить полученный опыт в магическом шаре телепортации?» Внезапно Швен остановил работу, которую делал он вызвал системный интерфейс, внимательно изучая я получил 800 единиц опыта от ковки, швен потер подбородок, размышляя. Везапно на его лбах появилась улыбка. Как я мог из-за паники это упустить? Проклятие нацелено только на опыт, полученный при убийстве монстров. Это не влияет на опыт в одноград. Хотя изготовление изнаряжения требовалось много времени, если успех был очень высоким, это было совсем другим делом. час скорость прокачки швена была намного быстрее, чем у среднестатистического игрока. Даже при нахождении... под эффектом 90% снижения опыта. Благодаря такому подходящему методу, сложность эпического квеста была мгновенно уменьшена. Кроме того, у Шефена имелась книга ковки, которая могла поднять вероятность успеха в ковке гарнизонной брони до 60%. При этом скорость повышения уровня Шефена значительно произойдет даже опытных игроков. Скоро он закончится собирать 200 тысяч единиц опыта. Таким образом, Шефен мог заработать не только деньги, но и опыт. Он убивал двух зайцев одним выстрелом. Это было великолепно. Хаситель фантазии, скорее всего, не предполагал, что существует такой быстрый способ снять проклятие. Думаю, поэтому шефен немедленно настроил систему, чтобы направить 100% получаемого опыта в магический шар телепортации. Затем он взял руду и начал радостно ковать снаряжение. Из-за улучшившегося настроения руки шефена стали намного проворнее. Вековой молодью в руках был подобен музыкальному инструменту ритмичным выбивающимся. выбивающему энергетическую мелодию. К тому времени, когда Шефен пришёл в себя, он был внезапно шумомнён гарнизонным бронём перед ним. Голова 56. Мерцающий нагрудник. Нынешняя гарнизонная броня Шифена сильно отличалась от предыдущих. Её дизайн сильно изменился и даже цвет стал бледно-золотым. Это совершенно точно не гарнизонная броня. Чёрт! Шефен понял, что потерпел неудачу. Раньше он был слишком полощен собственным волнением, паковала снаряжение. Он бил молотом так, как хотел, придал гарнизонной броне совершенно другой вид. Он даже радовался этому. Тем не менее внешний вид этого нового влатного доспеха выглядел очень круто. Эта броня определенно выглядела бы величественно при ношении. После чего Шиффен решил идентифицировать информацию об экип... экипировке. В 7 раз система всего 10 секунд прежде, чем дать заключение. Информация. Безымянный латный доспех бронза. Уровень 3. Требования к снаряжению. Сила 12. Защита плюс 23. Сила плюс 3. Выносливость плюс 3. HP плюс 120. Прочность 35 из 35. Целительная сила. Полученные лечебные эффекты увеличиваются на 10% только для воинов щита и рицарей-хранителей. Информация. Система. Была успешно выполнена безымянная экипировка. Мастерство ковки увеличено на 3 очка. Получено 11 тысяч экспириенса. Информация. Система. Поздравляем, вы первый игрок, который создал совершенно новый предмет экипировки бронзового ранга в Божественном доме. Получено 3000 экспириенса. Нарада. один рунический молот. Теннисное железо, который увеличивает вероятность успеха в ковке на 5%. Информация, система, пожалуйста, дайте имя экипировки, которую вы создали. Вы также можете оставить на этом снаряжение персональное клеймо. Швен был слегка шокирован, когда увидел эти уведомления. Он непримен... непреднамеренно передал... переделал гарнизонную броню и при этом успешно. Парень даже создал совершенно новое бронзовое снаряжение. Ему действительно повезло. А атрибуты этого снаряжения уже достигали среднестатистической экипировки теннисового железа. Если бы только используемые материалы не были такими плохими, оно определенно получилось бы на ранг выше. В божественном доме игроки могли создавать снаряжение, однако это была чрезвычайно трудная задача. Мало того, что игрок должен был быть очень хорошо знаком с ковкой, но также должен был иметь полное представление о различных доступных материалах. Только пройдя сотни испытаний можно было создать совершенно новое и качественное снаряжение. Обычные игроки, которые хотели создать новое снаряжение, начинали делать это только после того, как становились продвинутыми кузнецами. В конце концов, чтобы стать мастером-кузнецом, игроку требовалось не только достичь определенного уровня мастерства, но и создать три совершенно новых предмета экипировки – ранга таинственного железа, а также один совершенно новый предмет мифрилового снаряжения – Только после того, как все эти условия выполнены, игрок мог стать мастером-кузнецом. Из-за этого условия игроки, которые стали мастерами-кузнецами, были крайне редки. Между тем, не непреднамеренно создал совершенно новый предмет бронзового снаряжения. Конечно, книга Кокки сыграла большую роль в судействии этому успеху. Поскольку цвет стал бледно-золотым, и он испускает тусклое свечение, назовем его мерцающим нагрудником. Шифен медленно подтвердил новое название экипировки. После этого он изобразил персональные крема черного пламени в углу доспеха. Это крема была эквивалентом подписи кузнеца. В будущем, когда другие увидят этот символ, они будут знать, что это снаряжение было создано конкретным мастером. В то же время символ также служил для предотвращения поделки оригинального создателя. Но и не око информация о также изменилась. Информация. Мясающий нагрудник. Латный доспех бронза. Уровень 3.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 Информация. Система. Клеймо черного пламени. Успешно зарегистрирована. Это клеймо будет привязано к вашему игровому аккаунту. и или другой никто не сможет его использовать. Информация. Система. Наименование успешно. Кузнечный чертеж для мерцающего нагрудника был создан автоматически. Теперь игрок может по своему желанию начертать кузнечный чертеж мерцающего нагрудника, чтобы другие могли его изучить. Внезапно на панели верных профессий шефена появилось дополнительное окно. Создание кузнечного чертежа, позволяя игроку создавать свои собственные кузнечные чертежи. Шофер испытал бесконечные экстаз, когда увидел это новое окно. Это было преимуществом создания чего-то оригинального. До тех пор, пока у шофера имелись ручка и бумага для рисования, он мог заготовить столько кузнечных чертежей и мельцающего столько сколько хотел, это было доступно только для оригинальных творений. Кузнечный чертеж был намного ценнее, чем само снаряжение. В предыдущей жизни шефера, численные мастера-кузнецы постоянно исследовали различные материалы и использовали всевозможные методы для разработки нового снаряжения. Помимо попытки стать гроссмейстером-кузнецом, их главной целью было получить оригинальный кузнечный чертеж. Этот предмет был причиной богатства некоторых мастер мастеров-кузнецов. Процесс Это изготовление кузнечного чертежа очень просто, и они могли легко сделать десятки или сотни в любое время, когда только хотели, иначе сколько денег они могли бы заработать, даже если бы они изнурили себя, кое снаряжение каждый день. С кузнечным чертежом мерцающего нагрудника заработать 10 золотых монет было просто, теперь шофер даже мог заработать до 30 или 40 золотых монет. В конце концов, в городе Белой реки было много игроков и не было недостатка в гильдиях. После этого шофеан продолжил ковку мерцающих нагрудников, больше не изготовляя гарнизонную броню. Им обоим требовалось требовать не те же материалы, однако мерцающий нагрудник имел более привлекательный вид и даже дополнительную способность. Была еще одна выгода от оригинального творения. При создании собственного изделия вероятность успеха увеличилась на 10%, и у также появлялось больше шансов получить... Дополнительную способность. Пока слава мерцающего нагрудника будет распространяться, Швена не будет проблем с продажей его кузнечного чертежа. Время шло по крупицам. Швен совершенно не обращал внимания на все, что просудило вокруг, когда ковал экипировку. Его сердце было наполнено мыслями о деньгах. Одна золотая монета, две золотые монеты, три золотые монеты. Предмет за предметом свискающего золота... Золотое снаряжение громоздилось по, своей комнате, по всей комнате ковки. Когда пришло 10 часов с тех пор, как Швен арендовал комнату ковки, с тем и пришло громкое уведомление. Только тогда Швен внезапно понял, сколько времени прошло. Однако его достижения были еще более шокирующими. Он успешно изготовил в общей сложности 142 единицы снаряжения, и материалы, которые он купил, были почти исчерпаны. Среди атрибутов снаряжения были и хорошие, и плохие. Разница между ними заключалась в целебных эффектах. Плохих было 5%, а хороших – 12%. В общей сложности было 76 штук, чьи эффекты ниже 7%. 48 штук, чьи исцеляющие эффекты варьируют между 7% до 9% и 18 штук от 10% до 12%. Эти предметы экипировки заняли больше половины места в сумке шифана. В то же время мастерство Шефена также значительно возросло, достигнув 543 лет. Теперь Шефен был на полпути к тому, чтобы стать учеником кузнеца. Шефен достал магический шар телепортации, чтобы посмотреть. Накопленный в настоящее время опыт составляет около 150 тысяч очков. Если Шефен поработает еще несколько часов, он сможет накопить 200 тысяч очков опыта и немедленно отправиться в лунный лес. скорость которой Шефен набирал опыт, была как минимум 2-3 раза выше, чем у лидеров первоклассной гильдии В ассоциацию Кузнецов Шефен побежал в аукционный дом. В настоящее время большинство среднестатистических игроков должны были уже подняться до третьего уровня, в то время как многие ветераны должны достигнуть четвертого. Только опытные игроки будут приближаться к пятому уровню, ведь для того, чтобы подняться с четвертого на пятый уровень, требовалось немало очков опыта. Необходимо худеть в меньшей поменьшей мере, Три-четыре раза больше, чем необходимо. Все, и подняться с третьего уровня на четвертый. Сейчас было идеальное время для Швена, чтобы продать бронзовое снаряжение третьего уровня. Различные гильдии также должны были накупить довольно приличное состояние после того, как прошло более десяти часов. Так что это был хороший шанс для Швена поймать большой улов. Если пройдет еще какое-то время, ценность на снаряжение скорее всего значительно снизится. После прибытия в аукционный дом, Шефан заметил, что количество присущих игроков, отвечающих за снабжение своей гильдии, значительно сократилось. Казалось, что они уже не с, не с таким восторгом смотрели на гарнизонный на броню, как раньше. «Брат, почему в аукционном доме так мало людей?» Шефан пошел сзади к одному такому логисту и спросил. Высокий очкастый парень был немного удивлен, объясняя. «Ты все время убивал монстров за пределами города? Ты даже не знаешь о таком важном событии?» «Да, я только что вернулся, заработал немного денег на убийстве монстров, я и о продаже материалов. Разве гарнизонное броня не было супер популярным, я тоже хотел купить одну», — кинул шефен. Не удивительно, что ты об этом не знаешь. Три часа назад игрок по книгам Торговый и Молот продал много брон... бронированного снаряжения третьего уровня, хотя его атрибуты были немного хуже, чем на гарнизонной броне, и его цена была чрезвычайно низкой. Всего четыре серебряные монеты». Более того, этот игрок даже объявил, что будут скидки, если вы связетесь с ним и закажете оптом, если на все гильдии связались с ним и сделали заказ. Это снаряжение сейчас чрезвычайно популярно, так что так тоже останется здесь, обращая внимание гарнизонную броню. Глава 57. Торговый молот. Торговый молот? Шефан хотел подтвердить еще раз. Верно. Он даже разместил нас на форумах ветку, критикуя злобного кузнеца, который создал гарнизонную броню. Сейчас пост уже получил более 7 миллионов кликов. С его помощью этот парень быстро стал известной персоной в городе Белой реки. Я слышал, что многие крупные гильдии уже прислали ему плевкую ветвь, пытаясь завербовать его на высокую цену. У игрока снуженца, когда он говорил, лицо переполняло зависть. он не мог удержаться от желания превратиться в торгового молота так он сможет жить жизни полные красоты и багатства шефен только улыбнулся игроку после чего повернулся и пошел в свободному месту он сел и вызвал официальный форум игры он хотел хорошенько взлянуть на этого торгового молота который чуть не лишил его бизнеса прошлую жизни шефена торгови молот не показал себя так быстро до того как его обнаружила тень он играл божественном домени и всятком не При поддержке этих школьных товарищей, в дополнение к некоторым случайным встречам, которые позволили ему стать учеником кузнеца, он сумел познакомиться с высшим эшелоном и тени. В тот период было очень мало средних учеников кузнеца. Бронзовое снаряжение, которое в то время ковалось, также являлось очень популярным. Видя такую ситуацию, тень тоже захотела получить свою долю прибыли. И так они заплатили большую цену, чтобы нанять другого молота. Наряду с постоянной поддержкой игровой студии «Тени», торговый молод вырос в шокирующую фигуру, стал относительно известным кузнецом и зарабатывая «Тени» много денег. Впоследствии торговый молод также получил кузнечный талант в дополнение к большой поддержке от «Тени», что позволило ему стать мастером-кузнецом. В те времена у него не было ни малейшего намека на уважение шефмана, который тогда являлся лидером гильдии «Тени». В конце концов, при мощной поддержке торгового молода Наряду с несколькими мастерами-кузнецами и мастерами зелеварения, финансовая группа Ланьхуа с радостью согласилась на приобретение тени мировыми доминаторами. Иначе бы финансовая группа Ланьхуа не согласилась бы на это решение без малейших сомнений, попутно уволивши Фэна. Фэн открыл форум Королевства Звезд, Звезд и Луны, его сердце оплакивало то, как судьба с ним играла. В этой жизни, когда гарнизонная броня начала продаваться, как горячие пирожки, Торговый молот, похоже, перевал его путь богатству. Швен не мог признать, что он что он и торговый молот были соперниками в жизни. Швен украл того у торгового молота кузнечный талант, в то время как торговый молот развернулся, чтобы прервать его путь к озолочению. Просматривая форум Королевства Звезд Луны, Швен быстро обнаружил ветку, отмеченную красным и расположенную в верхней части форума. Информация «Кровосудие начинается с нас». Не, ни в коем, «Мы ни в коем случае не можем позволить этому бессердечному кузнецу с черным сердцем делать то, что он хочет. Я доперсердечный кузнец». Эти большие ярко-красные слова заставили брови Шефена нахмуриться. Какие неприятности он пытается здесь устроить. Количество кликов превысило 10 миллионов. Из любопытства Шефена развернул пост. Шефен посмотрел на красноречиво написанное осуждение, в котором было более 10 тысяч слов. В статье справедливо упоминалось, что стоимость уставления бронзового снаряжения даже не превышает 1 серебряный монет. Тем не менее, черносердечный шефен продал свое снаряжение за 37 серебряных монет. Он убирал других игроков. Следовательно, торговый молот хотел против... противостоять шефену. Он даже был готов продавать бронзовое снаряжение третьего уровня без ограничений. Только из-за провала у него не было выбора комикпорта. как продавать их по 4 серебряные монеты за штуку, чтобы возместить стоимость изготовления. Эта статья получила поддержку многих игроков. Все они заявили, что больше не будут покупать гарнизонную броню и поддерживать добрые дела торгового молота. Прочитав статью, шефен потерял до речи. Вся статья была просто попыткой нанести урон его репутации, одновременно повышая собственную репутацию торгового молота. В то же время торговый молот хотел заявить, что он тоже может ковать бронзовое снаряжение. Он явно пытался использовать Шефена как ступеньку, чтобы увеличить свою собственную значимость и славу. Он хотел, чтобы многие крупные гильдии протянули ему оливковую ветвь и в свою очередь подняли его собственную ценность. Тем не менее, Шофян должен был признать, что действия торгового молота были успешны. Он не только в один них прославился, но и многое мгновение второстепенные гильдии писали ему приглашение. Было даже несколько первоассортных гильдий, которые были готовы обсудить вопрос сотрудничества с торговым молотом. «Дерьмо! Он не только прервал мой путь к богатству, а еще и хочет использовать меня как ступеньку!» Швент больше не мог сдерживать ярость, накопившуюся за две жизни. Он хотел преподать торговому молоту урок. Парень решил, что является волшебным продавцом бронзового снаряжения третьего уровня, что решил толкать его без ограничений. Шефан не хотел связать с торговым молотом, но только если бы тот не пытался использовать Шефана как ступеньку. Однако теперь, он спровоцировал, спровоцировал Шефана, то должен был готов заплатить соответствующую цену. Шефан чувствовал, что это было просто смешно, когда он смотрел на заявление и цифры, предоставленные торговым молодым. Базовые ученики кузнеца имели только пять процентов успеха при ковке предмета, бронзовые снаряжение третьего уровня. Однако, глядя на цифры, доставленные торговым молотом, можно было увидеть, что он не просто владел кузнечным чертежом бронзового снаряжения, но он, должно быть, также получил предмет, который увеличил концент успеха ковки. В дополнение к использованию средней комнаты ковки, его показатель успеха должен составлять около 20%. Вот почему он смелся нести чушь и в доказательстве своих слов выставил на аукцион несколько предметов. Однако по подсчетам Шифана, чтобы поднять свою репутацию, другой молот терял по одной серебряной монете за монетею за каждую проданную бронзовую экипировку, хотя Шифан и не знал, сколько средств у другого молота но все же не хватало еще 10 лет, чтобы конкурировать с Шифаном. Продавать за четыре серебряных, да? Шифан также продаст свое снаряжение за четыре серебряных монеты. У него был философский камень и книга ковки, поэтому себестоимость предмета для него составляла чуть больше 10 медиков. Чайгуо, ужасающий показатель успеха, шефен с нетерпением ждал, как, кто будет смеяться последним. Ничего не скрывая, шефен сразу разместил на форуме анонимный пост. статья называла шокирующий высококачественный латный доспех в аукционном доме. После этого он вызвал интерес аукционного дома. Выставил на аукцион 20 штук худшего мерцающего нагрудника. Целительная сила на мерцающем нагруднике оказала замечательное влияние на МТ. они находились подземелье. По сравнению с гарнизонными доспехами, он выглядел еще лучше. По сравнению с Диким Нагрудником, Хаммер, Трейдинг, он был более чем в два раза лучше. Игроки, естественно, будут знать, кое брудное выбрать, когда они увидят мерцающий нагрудник. Другой мол, ты хотел стать знаменитым? Я сделаю тебя супер знаменитым. Я сделаю тебя звездой. Чпион холодно усмехнулся, закрывая интерфейс. Он повернулся и вышел из аукционного дома. поставил снаружи палатку, чтобы купить камни и твердые камни. Через 2 минуты после того, как Шефен опубликовал свой пост, через 2 минуты после того, как Шефен опубликовал свой пост, несколько игроков заметили послание Шефена. Среднестатистические игроки по-прежнему проявляли большое внимание к качественному снаряжению. Но в настоящее время среднестатистический игрок не обладал даже бронзовой экипировкой, не выражал качественной, честно, они хотели взглянуть. В тот момент, когда эти игроки прибыли в аукционный дом, они были ошлемлены тем, что увидели. Атрибуты на мерцающем нагруднике были слишком хороши, особенно целительная сила. Это определенно была самая любимая способность для МТА в подземелье. После того, как они закончили смотреть на атрибуты, и и решили попробовать его надеть. Они рассмотрели себя, надев мерцающий нагрудник. Обтекаемое литье, яркая фигура и даже слабое сияние, исходящее от их тел. На их левой груди даже мерцало черное пламя, они выглядели потрясающе, как будто стали героями легенд, просто надев мерцающий нагрудник, отважные и могущественные. Затем они посмотрели на цену продажи, он требовал всего 4 серебряных монет. Эти игроки не смели поверить своим глазам, такое высококлассное снаряжение продавало всего за 4 серебряных монет. Если они его не купят, толкавят медвежью услугу собственной жизни, даже если у них не было с собой много монет, Они были готовы пожертвовать всем, чтобы купить мерцающий нагрудник. В течение 15 минут пост шефа настал главной темой форума. Были даже игроки, которые разместили информацию и внешний вид мерцающего нагрудника. Снаряжение мгновенно вызвало у всех возглас. Воины щитов и рыцарь-хранители не могли сдержать желание прямо сейчас получить ядовую высококлассную экипировку. Однако, когда они хотели пойти в акцион и купить, выяснилось, что осталось только 4 штуки. Кроме того, цена каждого предмета уже выросла до 6 серебряных монет. Один ДМТ из летной пати неохотно решил занять у своего окружения денег. В итоге он успешно вырвал экипировку за 7 серебряных монет. Когда мерцающий нагрудник оказался в его руках, он уже не обращал внимания на долги. С какими атрибутами и бравым внешним видом, Будущего, в будущем у него не будет никаких проблем с заработком денег. Думаю, об этом. Лицевая нечта распозналась широкая оценка.